Глава 12. В небе Кубани. Разгром фашистских армий в величайшей битве под Сталинградом на Среднем Дону и стремительное продвижение наших войск на Ростов создали угрозу окружения вражеской группировки на Северном Кавказе. Стараясь избежать нового котла, противник под натиском войск Северо-Кавказского фронта поспешно отступал. неся большие потери в боевой технике и личном составе. Отходящая 17-я немецкая армия и часть соединений когда-то грозной первой танковой армии не успели через Ростов прорваться на запад и отошли на Таманский полуостров. Здесь закрепились разлившаяся Кубань и непреодолимые плавни, заросшие камышом с многочисленными болотами Кубана приазовской низменности. «Черное море» создали естественные преграды перед Таманским плацдармом. С фронта оборона проходила по западным отрогам главного Кавказского хребта. Противник создал развитую в инженерном отношении глубокую оборонительную полосу, названную «Голубой линией». Немцы стремились удержать Таманский плацдарм, рассчитывая использовать его для нового наступления на Кавказ. после предполагаемой ими победы на Курском выступе, а также с целью предотвратить выход советских войск к Крыму. Затишье боевых действий на других фронтах весной 43 -го года позволило противнику сосредоточить в Крыму и на Таманском полуострове мощную группировку авиации. В нее входили наиболее боеспособные истребительные эскадры «Мёльдерс» 52-я, Наша авиация в этом районе имела на вооружении около 600 самолетов, при этом значительная часть их была устаревших типов. Усиление нашей авиационной группировки задерживалось, медленно подсыхали грунтовые аэродромы. По плану сосредоточения одним из первых перебрасывался на Кубань и наш полк. «Мы закончили в марте переучивание на американские истребители БЛП-39 «Аэрокобра» и были готовы к ведению боевых действий. Высокая морально-психологическая, тактическая и техническая подготовка летного состава, без сомнения, должна обеспечить успешные действия в сложной воздушной обстановке». Летчики и техники понимали, что предстоящее воздушное сражение потребует от каждого огромного напряжения, решительности, смелости. Мы были готовы к боям. С особым нетерпением ожидали их летчики, испытавшие тяжесть отступления. Почти два года мы с горечью в душе оставляли свои аэродромы и перелетали на другие все дальше на восток. Теперь впервые летим на запад. вслед за наступающими нашими армиями. Эскадрилья парами быстро взлетела с промежуточного аэродрома Кутаиси и построилась правым пеленгом, с превышением пар самолетов между собой, образовав боевой порядок этажерка. Встали на курс и пошли в южном направлении на новый аэродром. Вскоре впереди на горизонте показалось Черное море. Над побережьем довернули вдоль берега на северо-запад. Слева – бескрайняя и пустынная синь воды. Лишь вблизи берега видны небольшие корабли, оставляющие за собой белый бурунный след. Справа по маршруту – главный Кавказский хребет. Блестят под лучами солнца снежные вершины, среди которых величественно возвышается Эльбрус. Горы Кавказа напомнили мне о боях прошлого лета. Полк действовал тогда против войск 1-й и 4-й танковых армий, наступавших на Сталинград и Грозный. Потом в памяти всколыхнулись тяжелые схватки в небе Молдавии и Украины. Страшное было время. Не хватало самолетов, особенно новых, да и боевого опыта не было. Отступление, гибель друзей в тяжелых сражениях с сильным и опытным врагом угнетали нас, вызывали ненависть к фашистским захватчикам. В то время редко кто из боевых летчиков верил, что дойдет до конца войны, но каждый был твердо уверен в нашей победе над фашизмом. Однако с воспоминаниями надо было кончать. Группа подходит к району, где возможно появление противника. Следовало сосредоточить внимание на поиске воздушного противника. Осматривая свой сектор, я периодически обозревал все воздушное пространство вокруг нашей эскадрильи. Радовало, что четко выдерживается боевой порядок в группе. Сколько труда вложено в обучение летчиков новой тактики. Сколько я имел неприятностей в борьбе с теми. кто воевал по старинке, с теми, кто, лично не летая на боевые задания, требовал строго выполнять устаревшие инструкции. Теперь все это позади. Воевать будем так, как требует современный бой с сильным воздушным врагом. Одно беспокоило меня. Сомнение вызвал назначенный, вопреки моим возражениям, заместителем командира эскадрильи капитан Паскеев. С самого начала войны он проявлял боязливость в боях, граничившую с трусостью. На Северном Кавказе при штурмовке группой автоколонны его самолет был подожжен зениткой. Летчик получил небольшие ожоги, выбросился с парашютом. После этого он явно боялся летать. Неудача надломила его. Инстинкт самосохранения давлел над летчиком. И он не мог совладать с собой при встрече с противником и проявлял трусость. Это, как заместителю командира эскадрильи, которому приходится водить группы на боевые задания, грозило гибелью не только ему, но и его ведомым. У меня в него веры не было. Позади остались скрытые дымкой снежные вершины Кавказа. Сейчас справа, все понижаясь к западу, располагались покрытые лесами отроги хребта. Внизу, под нами, Туапсе, поворотный пункт нашего маршрута. Теперь курс на север, на Краснодар. На полпути от Туапсе до Краснодара меня охватило беспокойство. Показалось, что летим к берегу Азовского моря. Еще раз сверил наш курс по ориентирам, расположенным слева и справа. Идем правильно. В заблуждение ввели весенние разливы Кубани и ее многочисленных плавней и болот. Воды столько, что ее можно было принять за залив Азовского моря. Подходим к Краснодару. Вот и аэродром. Даю целеуказание по новому методу, освоенному всеми летчиками полка. Я Покрышкин. 11 часов, ниже 30 градусов, аэродром. Бросив взгляд в указанном направлении, летчики эскадрильи моментально увидят место посадки. Этот метод целеуказания был отработан для выигрыша времени на ориентирование летчиков в группе. Услышав данные, летчики не искали цель в широком секторе воздушного пространства, а сразу направляли взгляд в указанном секторе. В воздушном бою больше шансов на победу у того, кто раньше обнаружит врага. А суть метода в том, что о месте цели по горизонту указывается по воображаемому циферблату часов. 0 и 12 по продольной оси самолета вперед. Ориентирование по вертикали... В градусах угла, ниже или выше самолета. После посадки мы с трудом нашли места для стоянки самолетов. Все бетонные карманы были заняты. А на грунт сруливать было еще нельзя. Грязь засасывала колеса. Обстановка на аэродроме была сложная. Сосредоточилось большое количество самолетов. И в случае налета могли быть большие потери. В поисках командного пункта встретил погребного. «Товарищ комиссар», — доложил ему, — эскадрилья без происшествий совершила перелет. «Где мне найти командира полка и доложить ему о выполнении задач?» «Подожди пока. Сейчас сядут остальные эскадрильи, тогда и доложишь. Тут такое скопление полков, что без меня не найдешь КП». «Да, такое скопление наших самолетов я видел впервые». «Если немцы ударят по аэродрому, то дров будет много. Надо полку выбираться отсюда на другой аэродром», — сказал об этом погребному. «Раскисли аэродромы. Придется несколько дней работать отсюда». Села вторая эскадрилья под командованием капитана Тетерина. Третьей эскадрильи все не было, хотя по времени она должна уже прибыть. Не дождавшись ее, мы пошли на КП. Я доложил, что в нашей эскадрилье все в порядке. «Все в порядке! Какой это порядок? Твой дружок Фадеев, видимо, заблудился, и вся его эскадрилья села неизвестно где. Тоже мне гвардия!» Со злостью произнес Исаев. «Все ясно, товарищ командир», — пояснил я. «Их подпутал весенний разлив Кубани». Они, видимо, приняли его за Азовский залив, взяли вправо и проскочили правее Краснодара. «Сыплю я им растяпом и твоему дружку, и особенно Крюкову. Штурман полка летит с эскадрильи и заблудился. Вся эта распущенность в полку от Иванова осталась. Не гвардейцы, а разгильдяи». Упрек в отношении Иванова возмутил меня, и я, не утерпев, сказал. Перелетал целый полк. Видимо, вам надо было его вести, тогда бы все пришли на точку посадки. Ты эти свои привычки указывать начальству брось. Видимо, мало тебя проучили в прошлом году. Снова со злостью произнес Исаев и нырнул в землянку командного пункта. Нам ничего не оставалось, как направиться с погребным в отведенное для нас помещение. По дороге комиссар упрекнул меня. «Зачем ты ввязываешься в спор с Исаевым? Это тебе только навредит!» «А чего он злость свою показывает к Виктору Петровичу? Нас, боевых летчиков, называет разгильдяями!» «В общем, советую тебе сдерживать себя и не связываться с ним!» «Хорошо, постараюсь, но его подлость ко мне в прошлом году я не забуду!» Личный состав полка разместился в развалинах склада. Здесь были построены во всю длину двухъярусные нары. На них лежали набитые соломой матрацы и подушки. «Вот здесь и устраивайтесь, пока не перебазируемся на отведенный нашему полку аэродром в станице Поповичской, предложил погребной. «Наш командир эскадрильи любит летать на высоте, поэтому мы занимаем верхний ярус, высказался командир звена Науменко и забросил свои вещи наверх. За ним последовали остальные мои летчики. Боевых вылетов не предвиделось. Попросил Погребнова разрешить съездить в Краснодар, где не был уже лет пять. Получив разрешение и машину, поехал по знакомым мне местам. Красивый, как большинство южных городов, Краснодар лежал сейчас в развалинах. Немцы, отступая, жгли и взрывали его. Заехал в аэроклуб «Осавиахима», точнее, на бывшее летное поле на окраине города. Здесь, во время своего отпуска, научился летать на У-2 и стал летчиком. Я так рвался в небо, что отказался даже от учебы в Академии имени Жуковского. За 17 летных дней закончил годичную программу аэроклуба. На отлично сдал экзамены и был направлен в Качинскую школу летчиков. На месте аэроклуба сейчас виднелись груды битого кирпича, и здесь поработали фашисты. Ничего, мы отплатим им и за аэроклуб, и за все злодеяния, которые они совершили на нашей земле. К вечеру в общежитии... как мы назвали место нашего размещения, был собран летный состав полка для занятий по изучению противостоящего противника. Отсутствовала эскадрилья Фадеева. Оправдались мои предположения. Приняв разлив Кубани, подступающий к Краснодару с запада за залив Азовского моря, ведущий Павел Крюков изменил курс и увел свою группу правее – Самолеты сели вынужденно на пустующий грунтовый аэродром в районе Тихорецка. Посадка на последних литрах бензина прошла организованно, без поломок. Туда были направлены бензовозы, и утром летчики должны вернуться в полк. Узнав, что у боевых товарищей все в порядке, мы вздохнули с облегчением. В общежитие прибыл начальник разведки дивизии капитан Новицкий и известные в то время летчики 45-го и 298 истребительных авиаполков, входящих в состав нашей дивизии. Мы встретили их, как старых друзей, по совместным боевым действиям. Слушали с большим интересом. Они уже в феврале и марте вели бои с авиацией противника над «Голубой линией» и могли передать много полезного из своего опыта. Поучиться у них было чему. Капитан Новицкий проинформировал нас о сложившейся обстановке в районе Таманского полуострова на земле и в воздухе. Сообщения о противнике и нашей авиации вызвали беспокойство у летного состава. И на самом деле было чего. По данным разведки и пленных немецких летчиков против нас действует четвертый воздушный флот немцев, имеющий до тысячи самолетов, говорил начальник разведки. Кроме этого, привлекаются для нанесения ударов по нашим наступающим войскам бомбардировочные эскадры с аэродромов Украины. Это более 200 бомбардировщиков. Истребительная авиация состоит из самых отборных эскадр на новых истребителях М109Г2 и М109Г4. Они имеют скорость полета свыше 600 километров в час и вооружены двумя и тремя пушками, кроме пулеметов. Скажите, товарищ капитан, какие же наши силы противостоят этой авиационной группировке немцев? – спросил командир второй эскадрильи Титерин. «Наша авиация в составе 4-й и 5-й воздушных армий ВВС Черноморского флота имеет более 600 самолетов разных типов. Как видите, соотношение в силах на стороне немцев». Все молчали, думая о том, что может ждать нас в боях с таким сильным противником. «Товарищ капитан, не утерпел я, хотя знал, что он не решит эту проблему». Вы сообщили о мощной авиационной группировке противника, а мы, имея менее тысячи самолетов, разделили их по трем авиационным объединениям, действующим на таком небольшом участке фронта. Правильно ли это? На этот вопрос я ответить не могу. Оперативное построение нашей авиации на Кубани пока такое. Однако действие координирует командование ВВС фронта. Мы координировали раньше, с начала войны. Нас били по частям и гнали до Волги. Потом мы поумнели и создали воздушные армии. А здесь, на Кубани, что? Повторение прошлого. Штабов много, а самолетов мало. Воевать придется, как в поговорке, один с сошкой, а семеро с ложкой. прекрати задавать глупые вопросы!» – оборвал меня Исаев. «Садитесь!» Понимая, что дальше спорить бесполезно, сел и задумался, когда же наши авиационные начальники прекратят использовать авиацию разрозненно. Тем более, что с приходом к руководству авиации Александра Александровича Новикова в военно-воздушных силах были созданы единые воздушные армии, подчиненные только фронту». Формирование воздушных объединений оправдало себя в боях за Сталинград и в наступлениях фронтов в этом году. Да, трудно нам будет. Опять воевать придется растопыленными пальцами, а нужен кулак. Придется рассчитывать только на свое умение и отвагу летчиков. Унылое настроение улетного состава полка разрядили рассказы пилотов, уже участвовавших в боях на Кубани. Борис Глинка рассказал об одном бое его группы. Ранним утром, в середине марта, он повел группу «Кобр» на прикрытие поля боя. При подходе к линии фронта встретили идущих на восток 12 бомбардировщиков. Истребителей прикрытия не было. Ударом сверху всей группой наши сразу же сбили три самолета. Остальные бомбардировщики, сбросив бомбы в поле, неорганизованно стали разворачиваться. пытаясь уйти на запад. Последовала новая атака наших истребителей уже по расстроенному боевому порядку. И вновь вниз пошли горящие бомберы. Группа сбила в этом бою восемь бомбардировщиков, не понеся потерь. «Борис умолчал», — вступил в разговор штурман полка Михаил Петров, о том, что в этом бою особенно отличился он сам, сбил два бомбардировщика. Второй самолет от его атаки в упор разломился пополам. Потом Петров рассказал о тяжелом бое, в котором было сбито до 10 вражеских самолетов. Но и восьмерка, которой он командовал, потеряла трех летчиков. Группа начала бой с четверкой МЭС-109. Вскоре сверху их атаковали 8 МЭС-Сершмиттов. Был сбит видомый Петрова. а через несколько минут горящим факелом пошел к земле и МЭ-109. На помощь противнику подошла еще одна восьмерка Мессершмитов. Она обрушилась сходу на нашу семерку. Загорелся второй МЭ-109, и тут по радио раздался голос Бориса Глинки. «Ранен! Выхожу из боя!» Снаряд попал в кабину его самолета. Пытаясь добить его, четверка мессершмитов ринулась к поврежденному самолету. Однако, ведомый Бориса, сержант Кудряшов отбил этот натиск. Тогда немцы переключились на Кудряшова и зажгли его. Сообщив по радио, что он горит, Кудряшов направил свой горящий самолет на МЭС-109 и врезался в него. Огненный взрыв двух самолетов ошеломил на некоторое время немцев. Потом они снова начали атаки. Загорелся самолет Шматко. Он повторил действия Кудряшова. Врезался в мессершмидт. Этот второй таран так подействовал на немцев, что они, хотя имели превосходство в силах, прекратили бой. На занятии выступило еще несколько летчиков. Они настроили летчиков полка на боевой лад. Хотелось скорее встретиться с вражеской авиацией в воздухе. Изучив воздушную обстановку на Кубани, приступили к подготовке облета линии фронта. На следующий день каждая эскадрилья в составе 14 самолетов должна была пролететь вдоль линии фронта, ознакомиться с местностью, передним краем. Возглавляли группы лучшие командиры 45-го полка. Понимая, что полет в таком составе опасен, я высказал Исаеву свое мнение. «Товарищ командир». Нельзя лететь такой большой группой. Боевой опыт показывает, что группа, имеющая более восьми самолетов, становится неманевренной. Из четырнадцати самолетов получится рой, а не строй. Внезапная атака пары мессершмиттов приведет к потерям. Надо группы делать из восьми самолетов. Товарищ Покрышкин, ваше дело – слушать и записывать указания старших начальников. а не высказывать мнение. Когда станете командиром полка, тогда и будете давать свои предложения, а сейчас не мешайте. Отстаивать свое мнение было бесполезно. Исаев не любил советоваться с командирами эскадрилей. Возникал законный вопрос, как попадали такие офицеры на столь высокие должности. Сказывались недостатки в изучении кадров. Скажем, был этот офицер на должности штурмана. «Справлялся с обязанностями. Внешний деловит, с руководством покладист, указания выполняет, знает технику, людей, высказывает суждения, не вызывающие возражений, чем не командир полка. Старшим его недостатки не видны. Как опирается на опытных летчиков? Советуется ли он с КМСками или со своими заместителями?» Умеет ли сделать правильный вывод из реальной боевой обстановки в критической ситуации? Хватит ли смелости взять на себя ответственность за введение нового маневра, боевого построения? Изучать людей надо было по их участию в боях, а процесс выдвижения кадров еще тяготел к прежним стандартам. Это потом стали Комеска умного и смелого, набравшегося опыта руководства в бою, ставить на полк, а в первые месяцы войны больше смотрели на прохождение службы. Но надо сказать, что слабые командиры не держались долго. Война их быстро раскрывала, поэтому мы видим. что одни стремительно двигались вперед, им доверяли и полки, и дивизии, и корпуса, а другие уходили на должности, которые не требовали самостоятельных решений. Бой отбирал лучших. В бою познавался и формировался не только характер воина, но и командира, руководителя. Утром... Когда уже был определён боевой порядок группы, и мы собрались садиться в самолёты, подъехала легковая машина МК. Офицер штаба дивизии передал Исаеву. Облёт переднего края фронта отменяется. Выделить группу истребителей и направить её в район станицы Крымская. Вылет немедленный. Ожидается подход в этот район бомбардировщиков противника. Конкретные указания группа получит по радио с передового КП «Тигр». На душе сразу стало легче. «Товарищ командир полка, разрешите мне вылететь восьмеркой?» – попросил я. «Думаю, хватит и шести самолетов. Вылетайте». В шестерку я включил свое постоянное звено и пару во главе с командиром звена Речкаловым. Кратко дал указания о построении боевого порядка группы при поиске противника и при действиях в бою. «Все ясно? Хорошо. По самолетам». «Есть!» – услышал бодрый ответ. «Летим курсом на станицу Крымская. Она расположена на острие главного удара Северокавказского фронта и сейчас превращена в основной узел обороны противника на голубой линии. Через нее проходят основные железнодорожные и грунтовые магистрали на Новороссийск, Тамань и Темрюк. Немцы понимают, что с захватом этого узла нашими войсками им не удержать Таманский полуостров. В воздухе я невольно вспомнил эти места. Крымскую, утопающую в садах, полевой аэродром на северной ее окраине. Три года подряд в летний период там стоял в лагерях отдельный краснодарский авиаотряд. С утра до вечера шли полеты на отработку задач боевой подготовки. Мне Тогда старшему авиатехнику отряда хватало работы. Свободное вечернее время я использовал для охоты на перепелок. Бродил по скошенным полям, поднимал перепелок и стрелял в лед. Первые выходы на охоту с малопулькой вызвали насмешки летчиков и техников. Однако остроты в мой адрес скоро прекратились. Я возвращался с трофеями. Пять-шесть перепелок свисали с пояса. Меня, конечно, интересовали не столько перепелки, сколько стремление научиться стрельбе по быстро летящей малоразмерной цели. А по воскресеньям, выполняя комсомольскую нагрузку, вел занятие планерного кружка консервного завода. Сейчас Крымская находится на пути наступления войск фронта. По ней наверняка нанесут мощный удар. Что станет с этой красивой большой станцией? Мы летим, и скоро я снова увижу Крымскую и буду за нее драться. Правее нас быстротечная река Кубань. Становясь все шире и спокойнее, она вдали развелась по своим плавням и протокам. Сплошное море воды поблескивает под лучами утреннего солнца. Слева от нашего маршрута виднелись предгорья Кавказских гор. Станицы в белых и розовых красках от цветущих яблонь, миндаля и вишен. Природа звала к радости, а мы летели, чтобы вступить в смертельную схватку с врагом. Может быть, кто-то из нас в последний раз видит эту красоту весны. При подходе к линии фронта связался по радио с командным пунктом. «Тигр, я Покрышкин. Иду на работу. Сообщите воздушную обстановку». «В воздухе пока спокойно. Находитесь над Крымской и ждите указаний», – последовала команда. Устаревший метод патрулирования по большому кругу над объектом прикрытия меня не устраивал. Взял направление на юг, к Черному морю, продолжая набирать высоту. «Она нам очень нужна для выполнения нашего замысла – Патрулирование новым методом». «высота», «скорость», «скорость», «высота». На Новороссийском по моей команде группа развернулась вправо и взяла направление на станицу Крымскую. Пары на развороте быстро перестроились и заняли свои места в боевом порядке. Теперь они правее меня, со стороны Солнца. Я перевел группу в пологое снижение. Набранная высота позволяла разогнать машины, достичь высокой скорости. В этом смысл маневра. Мы обеспечивали внезапность появления над районом прикрытия, стремительность удара по воздушному противнику, если он появится. При необходимости, за счет разогнанной на снижении скорости, мы могли быстро захватить превосходство и в высоте. А кто выше, тот и хозяин в воздухе. Это был наш новый метод патрулирования по принципу движения маятника часов. Он был и тактически выгодным, и обеспечивал экономный расход горючего в полете. На большой скорости группа в пологом снижении шла на станицу. У меня, ведущего группы, мотор работал в режиме ниже максимального. Ведомые, имея запас мощности моторов, легко держались в боевом порядке этажерки. Под нами крымская. В воздухе самолетов противника нет. Ниже нас патрулировало звено лаггов. Они ходили над районом по большому кругу на малой скорости, периодически подставляя хвосты своих самолетов под солнце. А ведь это наиболее опасное положение при внезапных атаках вражеских истребителей. Наблюдая за ними сверху, подумал, что до этого и в нашем полку так патрулировали. Крутили карусель над объектом. При встрече с истребителями противника она ставила нас в невыгодное оборонительное положение. А ведь кто-то придумал, кто-то утвердил такую форму маневра, написал инструкцию. С целью экономии расхода горючего для достижения продолжительности патрулирования были установлены скорости, соответствующие экономическому режиму работы мотора. Предписывалось патрулирование вести точно над объектом прикрытия. Вот мы и летали на малой скорости, жужжали, как комары. Снизу, земли, конечно, создавалась видимость прикрытия. А на самом деле истребители были в самом невыгодном положении. С этим должно быть покончено. Мы расходуем сейчас столько же горючего, как и прежде, но проносимся на высокой скорости над охраняемым объектом. Мы готовы нападать, а не обороняться. Не позавидуешь группе лаггов, если на них навалятся мессершмиты. Не долетая до реки Кубань, набрали за счет предыдущего разгона скорость и пошли на высоту. Развернулись уже влево, в сторону запада. Группа, снова со снижением, наращивая скорость, пошла на Крымскую, как бы прочесывая воздух над линией фронта. Наш метод маятникового полета при патрулировании и боевой порядок этажерка держали в этом полете первый экзамен. Боевой порядок группы с рассредоточением пар по фронту и высоте был схож со ступеньками крыльца, уходящего от ведущей пары в сторону и вверх. Такое построение группы обеспечивало большое пространство для поиска цели. В то же время затрудняло обнаружение противником группы размыкание пар по фронту и высоте не сковывало летчиков осмотрительностью, предотвращало от столкновения в воздухе самолетов, позволяло уделять больше внимания круговому поиску. Теперь не надо было каждому летчику постоянно следить за задней полусферой. Взаимный поиск пар позволял на большом удалении обнаруживать противника и предотвращать атаки с задней полусферы. Маневренность пар и всей группы приблизилась к маневренности одиночного самолета. А это очень важно для стремительности выполнения атак нашими истребителями и срыва вражеских. В общем, я жаждал встречи с противником. Нужна была проверка боем наших тактических задумок. Вот мы снова над Крымской. Но обстановка там уже другая. Десятка мс 109 г колевала сверху четверку ЛАГ-3, ставших в оборонительный круг. Эта группа Мессеров, наверняка послана для очистки. Ее задача — отогнать наших истребителей, освободить небо для бомбардировщиков. Я Покрышкин, «Одиннадцать часов, ниже тридцать градусов. Мессеры! Атакую! Прикройте!» Переворотом ввожу самолет в пикирование и наношу соколиный удар по ведущему. На большой скорости стреляю в упор. Из мессера вырвался сперва дым, потом огонь. Чуть не врезался в этот горящий факел. Рывок ручки управления на себя... «И резко ухожу вверх. От большой перегрузки потемнело в глазах. Скоро кровь прилила к голове, и я пришел в себя. Огляделся. Верхняя пара зажгла второго м 109 г при попытке вражеской группы уйти вверх. Сбитый речкаловым самолет совсем деморализовал оставшуюся «восьмерку». Круто пикируя к земле, они с дымом от форсажа моторов рванули в западном направлении. Преследовать не стали. Наша задача – перехватить бомбардировщиков. Мы жаждали появления юнкерсов, чтобы на них проверить новые тактические приемы и мощное вооружение самолетов. Около часа прочесывали передний край обороны, патрулируя маятниковым методом. Но бомбардировщики и истребители в воздухе не появлялись. Видимо, наш внезапный удар по группе очистки спутал карты немцев. Они отказались от нанесения бомбового удара. Горючее подходило к концу, и мы взяли курс на Краснодар. При возвращении, не отвлекаясь от наблюдения за воздушным пространством, еще раз мысленно проиграл динамику нашего боевого вылета. Продумал, соответствовала ли она нашим разработкам. Сейчас на практике, в боевых условиях, проверялось все, над чем мы думали и работали во время нашего переучивания на новую материальную часть. Опытные летчики понимали, что воевать так, как мы воевали в прошлом, нельзя. Обдумывая свой боевой опыт... и опыт других летчиков за два года войны пришли к выводам, что мы зачастую действовали тактически безграмотно, а это приводило к неоправданным потерям. Подвиг требовал сочетания мысли, мастерства и риска. Раздумья, советы летчиков, имеющих большой боевой опыт, Глубокое изучение боевых возможностей полученных нами самолетов позволили разработать новые тактические приемы ведения боевых действий, отбросить в тактике все то, что мешало уверенно побеждать врага. Альбом по тактике со схемами и расчетами, скопированные из него большие схемы, модели самолетов, стали учебными пособиями по тактической подготовке летчиков. Сначала эскадрильи, а потом и полка. В работе по совершенствованию тактики истребителей и ее внедрению в обучение очень большой вклад внес Вадим Фадеев. Этот безгранично храбрый человек большого роста и атлетического сложения с характером волжского бунтаря с восторгом воспринимал все новое в тактических приемах, активно внедрял их в обучение. Сегодня наши поиски выдержали первый экзамен. Верно, в этом боевом вылете не все удалось проверить практически, что было задумано, начерчено в схемах альбома. Некоторые разработанные положения скоростного патрулирования, построение этажерки и поиска противника еще не в полной мере удовлетворяли меня. Необходимо было доработать приемы патрулирования и поиска противника при разных положениях Солнца относительно линии фронта на вероятных маршрутах подлета авиации противника. Все это еще придется обдумать, отработать на земле. Группа подошла к аэродрому. Как было установлено, верхняя пара прикрывала посадку моего звена от возможных атак вражеских истребителей. А ее безопасность обеспечивалась наблюдением и радиосвязью с Земли. По пути на командный пункт для доклада о выполнении боевой задачи слышу за спиной голос Фадеева. «Саша, ты что же, отличился и перестал замечать своих друзей?» «Поздравляю тебя с первой победой на Кубани!» Борман передал обои и подтверждение на сбитых двух мессеров. «Вадим, ты за кого меня принимаешь? За знайство не в моем характере. Я рад, что у вас все обошлось благополучно. Вчера все переволновались, особенно я за тебя». «Я знаю, что ты рад, а вот Крюковой мне досталось от Исаева. Злой, как индюк надутый». А нам что, стоять да молчать? В это время к нам подошли летчики Слагов, которые мы встретили над Крымской. Спасибо вам, капитан, за боевую выручку. Если бы не ваша группа, то позбивали бы нас гады. Это верно. Выше патрулируете по старинке. Крутите карусель на малой скорости, подставляете себя под трассы мессеров. Если и дальше будете так летать, то позбивают вас, как куропаток. Надо патрулировать на скорости и не болтаться в одном районе. Вадим, расскажи им о нашем маятниковом методе и этажерке. Я пойду доложу о вылете Исаеву. Я хотел было идти, но к нашей группе присоединился Крюков. «Саша, поздравляю тебя! Камдив передал, что доволен вашей работой. Хорошо начали, молодцы! Ну а мы дали маху!» – с сожалением отметил он. Через час подвели итоги вылета в группе. Все были довольны результатами боя, кроме летчиков средней пары, которые замешкались до бегства мессершмиттов с поля боя. Можно было бы сбить трех, а не двух мессеров. Но, как говорят в народе, первый блин комом. Ничего, в первом бою бывают ошибки и хуже. В остальном они действовали правильно. После доклада, собрав летчиков полка, кроме второй эскадрильи, которая готовилась к облету линии фронта, я сделал разбор боевого вылета нашей «шестерки». Поделился своими мыслями о патрулировании и построении боевого порядка. Рекомендовал летному составу менять курсы маятникового патрулирования от параллельного линии фронта до перпендикулярного, в зависимости от положения Солнца. Солнце должно быть всегда сбоку группы. Боевой порядок этажерки посоветовал строить уступом от ведущей пары в противоположную от солнца сторону, чтобы оно не мешало нижним парам вести наблюдение. Угол визирования между парами должен быть от 30 до 45 градусов. Летчикам так удобнее наблюдать друг за другом, не напрягая мышцы спины и шеи. Надо делать так, чтобы летчики не утомлялись во время поиска противника. были, как говорят спортсмены, всегда в форме. При таком построении боевого порядка группы интервалы между парами будут больше превышения. Сегодня в бою средняя пара нашей группы при поиске противника держала большой угол визирования. Это ошибка, которая привела к тому, что летчики перенапряглись еще до боя. Поэтому в последующем нерасторопно действовали при атаке мессершмиттов. После разбора летчики подразделения готовились к следующему боевому вылету. Вторая эскадрилья уходила на облет линии фронта. С трудом построились в плотный боевой порядок в составе 14 самолетов. Фадеев стоял рядом со мной, наблюдая взлет и сбор в группу. Он возмущался. Саша, ты посмотри, что они делают. Сколько самолетов в одну группу собрали. Они же столкнутся между собой в таком плотном строю. Это еще не так страшно, Вадим. Вот если встретятся с массерами, то кого-то мы сегодня не досчитаемся. Я был против этих облетов, но Исаева не смог убедить. Это его идея, нам дорого может обойтись. Пусть меня под суд отдадут, но я не полечу на облет. «Это же глупость!» – негодовал Фадеев. «Согласен с тобой, но у нас с тобой мало власти. Может быть, повезет, и все обойдется нормально». Эскадрилья вернулась без одного самолета. Над фронта строй атаковала всего одна пара Мэ-109Г. Выскочив из облаков, мессеры дали очередь и сбили один самолет. Сделав свое дело, они нырнули в облака и скрылись. К счастью, летчик сумел опуститься на парашюте, но полк потерял боевую машину. Летчики эскадрильи были в подавленном настроении. Это было плохо. Психологическую травму на парашюте не опустить. После этой неудачи Исаев отменил облет линии фронта эскадрильи Фадеева, чем были довольны летчики. Никто не хотел умирать по глупости. Во второй половине дня вылетали шестерками и четверками на прикрытие наших войск, готовящихся к наступлению. Авиация противника не проявляла активности. В воздухе встречались лишь пары и четверки истребителей охотников. Они высматривали с большой высоты оторвавшихся одиночек. Наши группы пытались атаковать их, но противник избегал открытого боя, особенно после того, как из одной пары мессершмитов Решивших атаковать нашу четверку, летчиком Сутыриным был сбит м 109 г На другой день пребывания на Кубани первой начала боевую работу наша эскадрилья. Рано утром мы «шестеркой» вылетели в район патрулирования. Боевой порядок состоял из звена во главе с моим заместителем Паскеевым. В этом вылете он был назначен по настоянию Исаева командиром всей группы. «Моя пара обеспечивала действие звена Паскеева в бою с бомбардировщиками». При подходе к Абинской Паскеев установил связь с «Тигром». Нам сообщили, что в воздухе противника нет. Группа начала патрулирование, применяя маятниковое прочесывание линии фронта от Новороссийска до Станицы Киевской и обратно. Видимость на запад была отличная. Минут через 30 показалась группа немецких истребителей – Она шла, чтобы очистить поле боя и сковать нас и обеспечить свободу действий бомбардировщикам для нанесения удара. Значит, скоро должны появиться юнкерсы. Предупредил Тигра и Паскеева об этом. С запада подходит группа истребителей. Скоро будут бомберы. Паскеев, я атакую истребителей. С ведомым Сашей Голубевым пошли навстречу шестерке мессершмиттов. Через несколько секунд завяжется бой. Но, не приняв нашей лобовой атаки, МЭ-109 отвернули в сторону и, вытягиваясь в колонну пар, стали обходить нас. Мы левым разворотом со снижением устремились на последнюю пару, которая резко вниз вышла из-под нашего удара. Превышение над ними было небольшое, и бой получился на косых переворотах и боевых разворотах. В один из моментов я отдал очередь из пулеметов по МЭ-109. который с боевого разворота пытался зайти в хвост самолету Голубева. Трасса светящихся пуль ударила по спине вражеского истребителя. Он перевернулся и круто пошел к земле. Остальные мессершмиты сразу ушли в сторону. Стрелял с большой перегрузкой и не успел нажать кнопку пушки. Жаль, снаряды разнесли бы вражеский самолет на куски. Осматриваюсь в воздухе. Вижу, под нами две девятки Ю-88. Успели подойти, пока мы дрались с истребителями. «Паскеев, атакуйте бомберов!» «Паскеев, где вы?» «Бомберы на подходе к Крымской!» Кричу по радио. В ответ тишина. Тогда решаю атаковать бомбардировщиков своей парой. Сделать все, чтобы заставить их сбросить бомбы на свои войска. Свалил самолет в крутое пикирование и нацелился на ведущего задней группы. Вот он в прицеле. Очередь прошивает его. Сразу же ухожу вверх горкой. Снова пикирую. Теперь на ведущего первой девятки. Голубев держится за мной. На выходе из атаки увидел в стороне четверку мессеров. Они атаковали пару наших кобр, ставших в оборонительный круг. Глянул на бомбардировщиков. Те разворачиваются на запад. Значит, основную задачу мы выполнили. Теперь на помощь нашим истребителям. Делаю резкий маневр, сближаюсь с группой, сходу обстрелял МС-109 и вышел вперед нашей пары. «Пристраивайтесь ко мне в правый пеленг и набираем высоту», – дал команду. Прекратив преследование, Мессершмиты отвалили в сторону. На развороте осмотрел заднюю полусферу. «Вижу только двоих. Где же остальные наши самолеты? Где Голубев?» Сколько ни крутил головой, никого не увидел. Не хватало трех самолетов. Противника в воздухе тоже не было. Горючее у нас уже на пределе. Необходимо идти домой. Возвращаемся на аэродром. Беспокойство за судьбу трех летчиков возрастает. Из звена Паскеева нет двух. Придется разбираться после посадки. А вот что случилось с Голубевым, можно было только догадываться. Вероятнее всего, ведомый, увлеченный атакой по бомбардировщикам, не заметил моего энергичного разворота на выручку пары из звена Паскеева. Оторвался от меня или продолжал атаки по Ю-88. Тут, видимо, и прихватили его мастер-хмиты. После посадки спросил у техника о Голубеве. Он и Козлов не садились, по времени у них уже кончилось горючее. Все ясно, молодых летчиков, видимо, сбили. Поэтому они и не отвечали на мои запросы по радио. А где Паскеев? Вон у своего самолета садился без круга, с прямой. Из самолета, как из паровозной трубы, валил дым». Подошел к самолету Паскеева, около которого уже собралась группа техников и инженер эскадрильи Копылов. Что случилось? О чем споры? «Вот, разбираемся с самолетом Паскеева. Видимо, гнал на форсаже и спалил мотор», — пояснил Копылов. «Неправда. Мотор начал барахлить еще над Крымской, поэтому я и ушел на Краснодар», — оправдывался Паскеев. «Я внимательно, со злостью смотрю на Паскеева». Струсил и бросил звено, отдал на съедение Шмитам, Удирал в панике на форсаже работы мотора и загнал его. Паскеев стоял с пришибленным видом, руки у него тряслись, глаза отводил в сторону. «Докладывайте, Паскеев, почему вы ушли из боя и бросили свое звено? Где Козлов?» – потребовал я. «Я уже говорил». что начала быстро расти температура, воды и масла. Не мог же вести бой на неисправном самолете. Пришлось уйти на аэродром. «Паскеев, мотор охлаждается не водой, а жидкостью Престон. Где Козлов?» «Не знаю. Когда я уходил, он оставался с ведомым». «Вижу, подошел ведомый Паскеева в этом злополучном вылете, Савин». «Ну а вы что скажете, Савин?» Летчик отвечал обстоятельно, и все стало ясным. Когда две девятки Ю-88, прикрытые четверкой МС-109, подходили к Крымской, Паскеев неожиданно сделал переворот и со снижением, с дымом от форсирования мотора, удрал на восток. Ведомые растерялись и неорганизованно начали атаку бомбардировщиков. Козлов, молодой ведущий пары, ринулся на заднюю девятку. Ведомые отстали и не смогли его прикрыть. Пара мессершмиттов, прикрывающая бомбардировщиков, атаковала Козлова и сбила. Он выбросился из самолета с парашютом. Затем вся четверка мессершмиттов, оставив без прикрытия бомбардировщиков, навалилась на молодых летчиков, почуяв легкую добычу. Мое появление, удар по ведущему четверки спасли наших пилотов. А вот как погиб Саша Голубев, опытный летчик осталось неизвестным. Хороший, ясной души был боец. Глубокая боль в душе за боевого товарища отложилась навсегда. Докладывая Исаеву о нашем боевом вылете, сказал, что Паскеев не оправдал себя в должности заместителя, группой в бою руководить не может, он психологически надломлен, загубит и себя, и других летчиков. Но командир полка не согласился с моими выводами, мотивировал это тем, что известен пока единственный случай и, возможно, мотор на самолете был действительно неисправен. В общем, все осталось по-старому. Однако, я решил не пускать Паскеева на боевые задания в ближайшие дни. Надо было дать возможность летчику отойти от полученной травмы. Я не сомневался, что из Паскеева не получится истребитель. Редко, но попадаются также бойцы, которые уже после первой неудачи не могут перебороть свой страх и бегут с поля боя. Паскеев был из этой породы. Горевать о погибших летчиках у нас не было времени. Нужно было всю ярость, все мысли направить на бой с врагом. Боевая обстановка становилась все напряженнее. Вскоре полк потерял еще одного молодого летчика. В тяжелом бою с большой группой Ю-87, прикрытых истребителями МС-109, «шестерка» под командованием Вадима Фадеева сбила три бомбардировщика и два истребителя – схватки погиб младший лейтенант Маметов. Победа над опытным врагом доставалась кровью. Однако с каждым вылетом и с каждым боем молодые летчики становились все опытнее, меньше делали ошибок, чаще одерживали победы. На следующий день на боевые задания четверка Фадеева вылетела ранним утром. В группе было двое молодых летчиков. При подлете к линии фронта Фадеев связался по радио с командным пунктом. «Тигр, я Борода. Иду на работу. Сообщите воздушную обстановку». «Борода, я Тигр. На подходе группа противника. Будьте внимательны». Вадим Фадеев взял себе позывной «Борода». Этот позывной соответствовал и его внешнему виду. Услышав его, сразу же представляешь улыбающееся лицо Вадима с внушительной бородой-лопатой. «Тигр, я Борода. Противника вижу. Атакуем». Группа Ю-88, прикрытая «Мессершмиттами», была атакована сверху. Удар был удачным. Загорелись две вражеские машины. Потеряв ведущего МС-109 и ведущего группы бомбардировщиков, самолеты противника со снижением развернулись на запад. Ю-88 сбил один из молодых летчиков. Это была его первая победа. Позже на боевое задание вылетала и «Моя восьмерка». Патрулируя на больших скоростях маятниковым методом, мы встретили десятку me 110 В сложном бою, имея в группе несколько молодых летчиков, мы сбили трех мессеров. Этим же составом вечером мы провели бой с восьмеркой немецких истребителей и сбили пять me 109 В этих двух боях я уничтожил три вражеских самолета. Молодые летчики дрались смело, напористо. Так в боях рождались будущие асы. Анализируя действия немецких истребителей, пришел к выводу, они стали приходить к линии фронта на большей высоте, чем раньше. Нам стало труднее вести бой, ибо мы летали без кислорода. Уже при небольшой перегрузке на маневре темнело в глазах. Это ставило нас в неравное положение относительно противника не только в бою, но и при поиске. На большой высоте, испытывая кислородное голодание, наши пилоты вступали в бой уже утомленными. Этого допускать в дальнейшем было нельзя. Ведь было все для обеспечения полетов на больших высотах, но сказывалась беспечность со стороны инженерного состава полка и командования батальона аэродромного обслуживания. Наши самолеты попросту не заряжали кислородом, что могло привести к неоправданным потерям. Под вечер я встретился с инженером полка Урванцевым и инженером по вооружению Жмудем. Разговор начал, как говорят, без дипломатии. Товарищ инженер полка, вас что, не беспокоит судьба летчиков? Почему наши самолеты не заряжают кислородом? Немцы стали летать выше, и вести с ними бои без кислорода мы уже не можем. Указаний о зарядке самолетов кислородом не было. Если это требуется, то примем все необходимые меры. Если завтра в самолетах не только моей эскадрильи, но и всего полка не будет кислорода, то летчики устроят бунт. Все, договорились, Александр Иванович, кислород завтра будет. На следующий день мы летали с кислородными масками. Самочувствие летчиков на больших высотах стало нормальным. Один очень важный вопрос был решен положительно. Требовалось решить и другой. Боекомплект патронов и снарядов был рассчитан с учетом скорострельности каждого типа вооружения самолета на 8 секунд беспрерывной стрельбы. Опытный летчик, хороший стрелок, стреляя с близкой дистанции, одновременно используя все оружие, пулеметы и пушку, мог сбить до 3-4 вражеских самолетов за один вылет. Однако Первые же бои показали, что мощную пушку калибра 37 мм мы использовали плохо. Часто возвращались даже после продолжительного боя с низрасходованным пушечным боекомплектом. Причина – неудобное расположение кнопки спуска пушки. Она была сверху ручки управления самолетом. Чтобы нажать ее, надо было несколько вывернуть ладонь руки, что сбивало прицеливание. Это неудобство особенно сказывалось при стрельбе на пилотировании с перегрузками. Управление всем оружием необходимо было переделать на один спуск, на гашетку пулеметов. Разговор по этому вопросу состоялся с инженером Жмудем. «Товарищ инженер, вы что, собираетесь складировать снаряды?» «Как складировать? Я что-то вас не пойму». А вы поинтересуетесь, почему летчики после боя привозят все или почти все снаряды, а пулеметные контейнеры пусты? Я до сих пор понять не могу, почему летчики в бою слабо используют пушку. Я рассказал, что при стрельбе неудобно нажимать кнопку пушки и попросил. Вот, к утру переделайте спуск всего оружия на пулеметную гашетку. Но по инструкции без разрешения конструктора этого делать нельзя. «Мой дорогой инженер, мы, летчики, ведем бой, а не конструктор. Переделать немедленно на моем самолете и на самолетах моей эскадрильи. А вообще, надо переделать во всем полку. За это вам, летчики, спасибо скажут. Сделаем. Сложного ничего нет». На следующий день, отработав задание по прикрытию войск на линии фронта, полк к вечеру перебазировался на подсохший грунтовый аэродром у станицы Поповичская. Здесь уже стоял 45-й авиаполк нашей дивизии, обосновался и штаб дивизии. Тихая станица заполнилась военными с авиационными знаками различия. Летчики разместились по хатам, утопающим среди цветущих фруктовых садов. После Краснодара условия здесь были, как говорится, царские. Мы скоро забыли наше размещение в полуразрушенном складе, где мерзли по ночам, а сон утомленных летчиков и техников нарушался взрывами бомб, сбрасываемых одиночными ночными бомбардировщиками и стрельбой зенитчиков. Вскоре, после перебазирования, я зашел в штаб БАО. На этот раз по сугубо личным делам. Пытался выяснить, нет ли данных, где находится воинская часть, которой должна служить Мария. Меня не покидала надежда, что она, как и я, тоже где-нибудь на Кубани. Но сообщения не обрадовали. На Кубани такой части не было. В свободное время между вылетами и по вечерам меня не покидало беспокойство о судьбе Марии. Казался очень далеким тот день, когда, расставаясь, мы обещали оставаться верными нашим чувствам. И почему она не пишет, как мы условились? Мысли о том, что все происшедшее с нами забыто, у меня не возникало. В наших чувствах было то настоящее и серьезное, что не боится разлук. Оставалось только верить и ждать. Я был убежден и в том, что боевая действительность с ее страданиями и кровью обостряла у воинов такие качества, как порядочность. чувство дружбы и верности. У меня всегда глубокую неприязнь вызывали те, кто наносил обиду, унижал достоинство и порядочность женщин-воинов. Надо верить в хорошие чувства. Это окрыляет человека. На второй день после перелета в Поповичскую погода не позволила утром вылетать на боевое задание. Многослойная низкая облачность и мелкий дождь прижали нас к аэродрому. К середине дня облака приподнялись, и я получил задание на патрулирование в районе Крымской. На этом направлении, как нас информировали, немцы с раннего утра нанесут контр-удар по нашей 56-й армии, изготовившейся к наступлению. С улучшением погоды ожидалось массированное применение воздушных сил противника. Нам было приказано сорвать удары авиации врага, помочь нашим наземным войскам. Первой вылетела на истребителях «Киттихаук» восьмерка 45-го авиаполка. Позже ушли в небо и мы шестеркой. Ведомым в свою пару взял молодого летчика Ивана Савина. На маршруте полета связался с командным пунктом «Тигр» и получил приказание. На Краснодар идут три девятки Ю-87. Прикройте город. Приказ принят, и мы взяли новый курс. На полпути обнаружили ниже нас восьмерку Мессершмиттов. Понял, что без боя они нас не пропустят дальше. Решение созрело мгновенно. «Я Покрышкин. 10 часов. 30 градусов ниже. Месси. Атакуем. Речкалов. Прикрой». Пропустив над собой группу мессершмиттов, энергичным вводом в пикирование методом соколиного удара атаковал сзади сверху ведущего группы и с близкой дистанции расстрелял его из всего оружия. Он сразу же вспыхнул. Мессершмиты заметались, некоторые полезли вверх, но там по ним нанесла удар пара Речкалова и сбила второго м 109 Остальные, прижавшись к земле, в беспорядке рванули на запад. При втором заходе я вдруг услышал голос моего ведомого. «Я — Савин! Атакую! Прикройте! Прикройте!» Мне был понятен азарт молодого бойца, его стремление отличиться в бою, доказать, что он достоин быть истребителем. Прекратив свою атаку, я решил помочь Савину. Сообщил, что прикрываю его — Первую очередь по мс 109 он произвел с большой дистанции. Торопливость не принесла успеха. «Савин, спокойнее, не торопись стрелять, подойди ближе». Спокойная команда отрезвляющей подействовала на молодого бойца. Сблизившись на 100 метров, он короткой очередью поджег мс 109 «Молодец, Савин, пристраивайся ко мне». Он действовал как свойственно всем молодым истребителям. Даже опытные летчики допускают порой ошибки в определении дальности до вражеского самолета. В эти небольшие секунды атаки всегда кажется, что цель совсем рядом. Вот когда крылья вражеского самолета впишутся в кольцо прицела, тогда можно открывать огонь. Противник на убойной дальности. Но все это приходит с опытом. Готовясь к повторной атаке, услышал команду. «Я — Тигр. Всем немедленно идти на Краснодар!» Удирающие мессы — хорошая мишень, но приказ надо строго выполнять. Прекратив преследование, взяли направление на город. При подходе к Краснодару увидели в разрывах облаков группы бомбардировщиков, уходящих на запад между ярусами облачности. Их преследовала группа соседнего полка, вылетевшая раньше нас — Мы были значительно ниже, еще не набрали высоту после схватки с Мессершмиттами. Гнаться за бомбардировщиками было нецелесообразно. Все равно уйдут. Кроме того, мы были связаны распоряжением «Тигра». Сделали над Краснодаром несколько кругов. Противника в воздухе нет. Принимаю решение идти на Крымскую. В районе Абинской нас пыталась атаковать в хвост четверка МС-109, но мы их обнаружили своевременно. Я дал команду на «разворот» всем вдруг, решив пойти в лобовую атаку. Ведущего Мессершмитта, прижатого сверху облачностью, взял на вертикальную линию прицела с большим упреждением и пропустил через трассу «огня». Месс завалился на крыло и пикированием врезался в землю. Оставшаяся «тройка» быстро нырнула в облака и скрылась. Чувствовалось, что огонь всего оружия, сконцентрированный на одну гашетку, себя оправдывает. Развернулись на «Крымскую». Тут я увидел одиночный Китти Хаук, видимо, оторвавшийся от группы 45-го авиаполка. Оставлять его нельзя. «Одиночка» — легкая добыча для мессершмиттов. Приказал ему пристроиться к нашей «шестерке», и, как оказалось, это было сделано вовремя. Через несколько секунд мы встретились с большой группой истребителей врага. Начался бой. В один из моментов хвост Китти Хауку пристроился МЭС-109. Я бросился на помощь. В прицеле – МЭС, а впереди – Китти Хаук. Мощная очередь может сразу сбить обоих. Выключаю тумблер пушки. и поражаю самолет врага пулеметной очередью. Только на развороте включил тумблер пушки. Мимо меня пронесся МС-109, атакуя Кобру. Делаю глубокий вираж с большой перегрузкой, ловлю самолет врага в прицел, открываю огонь. Трасса прошла ниже. Согнутый перегрузкой к сиденью я оказался ниже линии прицела, поэтому и промазал. Быстро откинулся к спинке на уровень линии прицела. С 30 метров прошил трассы огня, мотор и кабину мс 109 С ним покончено. Летчик был убит и врезался в землю вместе с самолетом. Противник, потеряв сбитыми несколько мессершмиттов, уходил в облака. «А нам домой нельзя!» Время патрулирования еще не окончилось. Даже израсходовав в трех схватках боеприпасы, группа продолжала охранять город. Мы понимали, что можем предотвратить удар вражеских бомбардировщиков и поднимем наступательный дух у наших войск на земле. На смену пришла группа Крюкова. Теперь можем идти на свой аэродром. В штабе дивизии усомнились в наших данных о результатах трех боев. Девять Мессершмиттов сбито, своих потерь нет. Нам ответили «Как можно сбить столько истребителей противника и не потерять ни одного своего?» Я не стал никого убеждать. Собрался уже уходить с командного пункта полка. Как вдруг последовал звонок сверху. Оказалось, что за нашим боем наблюдал с переднего края командующий ВВС фронта генерал Вершинин. Он подтвердил наши донесения, объявил благодарность всем летчикам «шестерки». Приказал представить к награждению меня орденом Красного Знамени за четыре сбитых вражеских истребителя. Меня радовали успехи нашей группы и мои личные. В бою смело и напористо действовали молодые летчики. Практический урок в ведении боя. Лично сбитые вражеские самолеты подняли их боевой дух. Были хорошей психологической закалкой в становлении воздушных бойцов. Победы окрыляли их на новые подвиги. Сменивший нашу группу в патрулировании звено Крюкова также отличилось в тот день. Встретившись с четверкой МС-Шмитов, летчики вступили в схватку. Крюков лично сбил 3М109. Этот бой также видел генерал Вершинин. Он объявил Павлу Павловичу Крюкову благодарность и приказал представить его к награждению орденом Красного Знамени. Когда звено приземлилось, я сразу же подошел к ПП Крюкову. «Павел Павлович, поздравляю тебя с успешными результатами и предстоящим награждением. Расскажи, как проходил бой». После вашего ухода нас пыталась атаковать четверка МС-109, но мы сами бросились на них. Вскоре они стали удирать. На догоне я последовательно сбил трех мессеров. Молодец. А как действовали молодые? Плохо. Оторвались от меня и остались далеко позади. Если бы были рядом, то и четвертый мессер не ушел. Да, однако ты в этом сам, видимо, виноват. Я же тебя хорошо знаю. Ты всегда мертвой хваткой, как бульдог, вцепляешься в хвост противнику, забывая о своих ведомых. Когда ты на максимальной скорости гонишь самолет или резко совершил маневр, то ведомые наверняка отстанут, а это может привести к потере управления группой, и их перебьют. Ты прав, но в данном бою мессы был драли. Я советую тебе на будущее. Ты же сам иногда жалуйся, что тебя ведомые бросают, а бросаешь ты их сам. Хорошо, Саша, учту эти выводы. Вскоре, после разговора с Крюковым, вылетела наша группа. Пошли шестеркой. Ведомым к себе я взял Паскеева. Исаев приказал втягивать его в бои. Перед вылетом спокойно поговорил со своим заместителем. Паскеев, вы полетите на моем самолете. Он работает безотказно. Ваша задача – прикрывать меня в бою. От меня не отрываться. Если будете атакованы, я вас выручу. При подходе к Крымской я сначала услышал по радио, а вскоре и увидел воздушную схватку группы беглинки с истребителями противника, которые пришли для очистки поля боя. Это преддверие скорого появления бомбардировщиков. Задача моей «шестерки» — перехватить их, не дать им отбомбиться по нашим войскам. Предупредил своих летчиков. «Я по на 3 часа 0 градусов. Бой! Будьте внимательны! Набираем высоту!» Сразу после этого предупреждения Паскеев сделал переворот и на пикировании исчез в направлении Краснодара. Я пытался вернуть его в строй, но он даже не ответил. В этот момент был страшно зол на него. Осталось нас пятеро в группе три молодых летчика. Трудно будет драться, однако лучше быть в меньшем количестве, чем иметь ненадежного напарника. Понадеешься на него, а он подведет. Возмущаться было некогда. Запада показалась колонна из трех девяток бомбардировщиков Ю-87, прикрытых истребителями сопровождения. Мы пошли навстречу. Пропустив под собой первую девятку, я с соколиным ударом атаковал ведущего. От мощной трассы бомбер развалился пополам. Ухожу вверх, чтобы занять исходное положение для новой атаки и удара сверху по ведущему второй девятке. Горящий Е-87 завалился к земле, а остальные, высыпав бомбы на расположение своих войск, в беспорядке разворачиваются на запад. Создалось выгодное положение для преследования и уничтожения их поодиночке. Однако обстановка изменилась не в нашу пользу. Появилась шестерка м 109 и напала на нас. Средняя пара наших молодых летчиков, которая ранее прикрывала меня при атаке бомбардировщиков, стала в оборонительный круг и отбивалась от мессеров. Надо было немедленно их выручать. Ведущий нашей третьей пары, Речкалов, удачно бьет МЭ-109. Я тоже атакую. Это заставило оставшуюся пятерку мастер-шмитов выйти из боя и уйти в западном направлении. В этом вылете удалось бить три вражеских самолета. Учитывая общий вклад, их поделили между нашими тремя парами. Но главное, группа не допустила удара бомбардировщиков по наземным войскам. Боевая задача была выполнена. Пока летели домой, я продумал предложение об использовании наших групп в предстоящих боях. Его я и высказал командиру части. Вылетать необходимо одновременно тремя-четырьмя звеньями. Противник стал наносить массированные удары. Слабой группой в четыре или шесть истребителей отразить такой удар невозможно. Командир полка вроде согласился со мной, а когда стал ставить задачи на следующий боевой вылет, неожиданно внес поправки. Закончив дозаправку самолетов, будете вылетать восьмеркой. Первым пойдет звено Науменко в составе четырех самолетов, а ты со своим звеном поднимешься в воздух через 30 минут, наращивая усилия первой группы. Второй парой в твоем звене полетит Крюков. «Товарищ командир, этого делать нельзя. Я не успею взлететь, как звено Науменко уже съедят, а потом и мое. Науменко, молодой командир, ни разу не водил самостоятельно группы. Разрешите мне сразу вылетать восьмеркой. Выполняйте приказание». Что мне оставалось? Отказаться выполнить этот глупый приказ? Пойти под суд. Взлетело звено Науменко. Летчиком моей группы приказал сидеть в самолетах с включенными радиостанциями и ждать команды на вылет. Сам внимательно вслушивался в переговоры Науменко с «Тигром». Слушаю и все больше волнуюсь. Обстановка в районе Крымской, судя по радиообмену, была угрожающей. Минут через 15 после взлета Науменко я, не вытерпев, дал команду на вылет. Повел звено в район прикрытия. В районе Крымской увидел около сотни Ю-88. Когда мы подошли, на бомбометание заходили последние девятки. Дал команду на атаку, стремясь не дать сбросить прицель на бомбы. Нацелился на девятку юнкерсов, которая стала на боевой курс. Через секунды посыплются бомбы. Из кабин стрелков навстречу нам потянулись дымные трассы. Создав пикированием большие угловые скорости для стрелков, беру в прицел самолет ведущего и даю очередь. Увлеченный атакой, я не заметил, как от меня оторвался Крюков. Он устремился на бомбардировщики в середине колонны. Только я успел сбить ведущего, как услышал голос моего ведомого Аркадия Федорова: "Покрышкин, Мессы в хвосте, уходи". Еле успел уйти из-под удара четверки МС-109, а затем мы с Федоровым закрутились с ними. Прорваться к бомбардировщикам теперь уже не могли. После посадки стали разбираться, кто же вернулся живой. Надуманный вылет с наращиванием сил принес большие потери. Науменко и его ведомые были сбиты. Крюков, решивший действовать самостоятельно в бою, подбит, как и его ведомые. Они сели вынужденно в поле. Вылет еще раз подтвердил истину – нельзя летать мелкими группами, нельзя включать в одну группу равных по положению начальников. Самовольство штурмана полка Крюкова привело к поражению его пары, а для меня с Федоровым едва не закончилось хуже. Гибель пары Науменко вызвала боль в душе и злость на бездарность командира». С Николаем Науменко я часто летал. Не раз. В прошлом году вел бои с превосходящими силами врага. Стремился вырастить из него хорошего командира звена. Это был честный и отважный боец. В последнем боевом вылете он, зная, что его собьют, храбро ринулся в атаку на армаду немецких самолетов. Этот летчик честно выполнил свой священный долг бойца. Еще один боевой день позади. Начался он с блестящей победы, а закончился гибелью боевых товарищей. Подходя к командному пункту полка, встретил выходящего оттуда командующего нашей воздушной армии генерала Науменко. Поприветствовал его. «Покрышкин, ты что такой сердитый?» – спросил он, поздоровавшись. «Товарищ генерал, нельзя так воевать, как воюем мы». «Чем недоволен? Говори конкретнее». а тем, что воюем растопыренными пальцами, мы прикрываем наши войска от мощных ударов вражеской авиации отдельными четверками или шестерками. Как же, по-твоему, надо действовать? Рассказывай. Пойдем, походим и поговорим. Я хорошо знал генерала Науменко. Под его личным руководством мне пришлось выполнять специальные задачи, не раз беседовать с ним. Я знал, что он относится ко мне с уважением. Его внимание располагало к откровенному разговору. Рассказал командующему о наблюдениях за действиями противника, высказал мнение о том, как лучше организовать прикрытие объектов на линии фронта. Анализ действий воздушного противника показывает, что он наносит массированные удары бомбардировщиками два или три раза в день, а предварительно высылает до 12 и более мессершмиттов, которые имеют цель связать боем нашу патрулирующую группу. Скованные боем, наши истребители не могут сорвать удар бомбардировщиков. В предполагаемые по времени налеты бомбардировщиков надо высылать на прикрытие две или три самостоятельные группы истребителей по 6, а лучше по 8 самолетов в каждой. Это потребует, конечно, увеличения боевых вылетов Однако все летчики, с которыми я беседовал по этому вопросу, одобряют такой вариант. Они согласны летать в два раза больше, чем сейчас. Летчики хотят успешно выполнять боевые задачи и не погибать в неравных боях. Для того, чтобы иметь твердую уверенность, что бомбардировщики противника вылетели, видимо, следует вести разведку и подслушивание радиообмена противника в воздухе. Генералу Науменко я подробно рассказал о последнем бое, в котором, по неразумному решению о применении и наращивании сил в бою, эскадрилья потеряла двух летчиков. «Ну что же, спасибо за откровенность. Мысли дельные. Командование подумает над твоим предложением. Пока командование думало, мы продолжали летать без изменений, мелкими группами». Надо было самим искать новые тактические приемы. Утром командир полка поставил боевую задачу. Вылететь первой группе Фадеева в составе восьми самолетов, а моей шестерке на смену ему через час двадцать минут. «Быть все время над Крымской, и чтобы ни одна бомба не упала на головы нашим. Понятно?» – строго спросил Исаев. Мы с Вадимом в один голос ответили, что все понятно, и пошли на стоянку. По пути договорились с ним вадим я приду на крымскую раньше чем установил исаев твоя задача сковать боем группу очистки я же буду перехватывать бомберов если тебе будет трудно то сообщи мне по радио помогу хорошо саша договорились первая группа взлетела летчики моей шестерки сели в самолеты и включили рации я тоже внимательно вслушивался в эфир минут через сорок услышал голос Фадеева. «Я Борода. Вижу восьмерку мессов. Приготовиться к бою». Это была команда и на взлет моей группы. Пока летим, подойдут и бомбардировщики. Вот и Крымская. Правее нас ведет бой с мессершмиттами группа Фадеева. «Борода, я Покрышкин. Как дела?» «Сашка, все в порядке. Троих уже спустили. Помочь?» «Сами справимся. Действуй, как договорились». Впереди, левее и ниже, к переднему краю крались три девятки пикировщиков Ю-87, прикрытые четверкой истребителей. Они шли в колонии, одна за другой на дистанции до километра. «Речкалов, прикрой! Четверкой мы атакуем бомберов!» «Прикрываю! Атакуйте!» Пикируем четверкой на первую девятку. Прицели ведущий. Разящая очередь из Ю-87 полетели «Лохмотья». С правой стороны «девятки» от очереди «Бережного» загорелся второй. Посыпались бомбы из «Юнкерсов» на свои войска. Бомбардировщики в рассыпную с пикированием развернулись на запад. В повторном ударе по второй «девятке» я сбил ведущего Ю-87. Картина повторилась. Летчики врага сбросили бомбы и в панике ушли на запад. Третья девятка, видя участь передних, сбросила в бомбы и в панике начала удирать. Я успел догнать еще одного Е-87 и длинной очередью развалить на куски. Пара Ричкалова, сбив м 109 крутилась тремя мессершмиттами. Преследовать удирающих бомбардировщиков в этих условиях было нельзя. Надо помочь Ричкалову. Но помощь не потребовалась. Увидев нас, мессершмиты вышли из боя. Собрал группу в боевой порядок, пошел помогать Фадееву. И здесь та же картина. Обнаружив наше приближение, мессершмитты пикированием вышли из боя. В воздухе противника не было. Группе Фадеева надо идти на аэродром. «Борода, я Покрышкин. Поздравляю с победой. Вас сменяю». «Я Борода, выполняю». «Хорошо мы причесали худых. Желаю успеха». В этом бою наши две группы сбили вместе 11 самолетов, не понеся потерь. Вот это было удачное наращивание сил в ходе боя. Но после посадки получили нахлобучку от Исаева за преждевременный вылет. «Товарищ командир, если бы я задержался, то не выполнили бы вашего приказа. Бомбы упали бы на головы наших войск». С иронией ответил я, «Это только вас и оправдывает. Но самовольство, чтобы больше не было». Есть, товарищ командир. Данные о результатах боя всполошили работников штаба дивизии. Им вновь не верилось, что можно сбить 11 вражеских самолетов и не потерять своих. Они связались с командным пунктом наземных войск. Заместитель командующего фронтом сообщил, что все верно, он лично наблюдал воздушный бой наших групп. В этот день наступление наших войск по прорыву мощной обороны противника в направлении станицы Крымской выдохлось. 56-я армия, имея мало артиллерии и незначительное количество танков устаревших типов, смогла лишь вклиниться в голубую линию обороны. Сильные контратаки и массированные удары авиации сорвали наступление армии. На фронте наступило затишье. В воздухе после утренних боев тоже стало спокойнее. Бомбардировщиков противник почти не использовал. Бои проходили лишь с небольшими группами вражеских истребителей. На высоте появлялись пары и четверки охотников в поисках легкой добычи. В середине дня... Патрулируя в районе Крымской, решил проучить этих любителей наживы. В предыдущих вылетах обратил внимание на их попытки атаковать наши группы бомбардировщиков и истребителей сопровождения после выполнения боевой задач на отходе. Над своей территории наши летчики несколько успокаиваются, теряют настороженность. Этим и стремятся воспользоваться «Охотники». Во время нашего патрулирования ниже нас заканчивали бомбежку три девятки p 2 Я свою группу повел на запад, набирая высоту. Прикинул в уме, что наши бомбардировщики уже выходят на свою территорию. Дал команду на разворот. С крутым снижением группа пошла им вдогон. Расчеты оправдались. Немецкие охотники уже подкрадывались сзади к нашим p 2 Увлеченные преследованием, вражеские летчики не заметили нас. На большой скорости мы сблизились с мессерами. Короткая атака, и один МС-109 превратился из охотника в дичь. Второй мессершмитт увернулся из-под удара Савина, моего ведомого. Пикируя к земле, враг ушел во свояси. Преследовать его не могли, потеряли бы высоту. А она нам была необходима для патрулирования. Боевым разворотом мы вернулись в прикрываемый нами район, а вскоре пошли на аэродром. Результат хоть и невелик, но все же один из немецких асов уже не вернется к своим. Под вечер меня вызвали на командный пункт. Исайф поставил задачу немедленно вылететь и на аэродроме города Таганрога сжечь самолет Як-1. «Надо обязательно его уничтожить», — подчеркнул он. «Есть уничтожить Яка». Иду к самолету и думаю, как мог оказаться на вражеском аэродроме наш истребитель. Над Таганрогским аэродромом выскочили внезапно на малой высоте. Внимательно осмотрели полосу, стоянки, яка не было. Зенитчики врага открыли огонь. Наша маленькая группа ответила штурмовым ударом и ушла домой. Год тому назад я летал на мс 109 по выполнению специальных заданий. И сейчас был уверен, что противник использует Яка в своих интересах. Надо быть настороже. Лишь после посадки узнал эту историю. Случай нелепый и преступный со стороны летчиков Пе-2. Они лидировали группу Яков, перелетающих с Дальнего Востока на Кубань. Потеряв ориентировку в сложных метеоусловиях, Пе-2... Завел истребителей вместо Ростова в Таганрог. Первым сел командир эскадрильи. Выключив мотор, он стал по радио спокойно руководить посадкой остальных летчиков группы. Лишь после приземления второго самолета наши пилоты увидели бегущих к ним гитлеровцев. Летчик второго самолета тут же взлетел, но на наборе высоты был сбит зенитным огнем. Командир эскадрильи отстреливался до конца. Он предпочел смерть плену. Посредний выстрел оставил себе. Глава 13. Сквозь огненные трассы. 17 апреля 1943 года противник, воспользовавшись приостановкой наступления наших войск на Крымскую, предпринял мощное наступление на Мысхака. Этот клочок суши, названный Малой землей, был захвачен в начале февраля морским десантом под командованием Цезаря Кунникова. Стремясь сбросить десант в Черное море, немцы сосредоточили юго-западнее Новороссийска крупные силы наземных войск. Но они своевременно были вскрыты нашей авиационной разведкой. Чтобы сорвать наступление противника, наше командование перенацелило действия всей авиации в район Малой Земли. Истребительные части должны были прикрыть десант от вражеской авиации, сопровождать бомбардировщиков и штурмовиков при нанесении ими ударов по наступающим войскам немцев. Рано утром командир приказал мне в составе «Четверки» сопровождать бомбардировщиков. Такую же задачу получил и Дмитрий Глинка. «Пе-2» подошли к аэродрому в колонии «Девяток» на дистанции метров 300 – При таком построении боевого порядка бомбардировщики летели одной группой. Меня удивила такая расстановка истребителей. Какую цель преследовало командование дивизии, выделяя самостоятельные четверки из разных полков для сопровождения фактически единой группы бомбардировщиков? Это было не на пользу делу. Боевой опыт неоднократно доказывал вред такого решения. Группы истребителей... Из разных полков в таких случаях действовал несогласованно в бою, а значит и прикрытие бомбардировщиков выполняли плохо. На подходе к Цемерской бухте нас встретили мессершмиты. глинка своей четверкой стал набирать высоту, где вскоре завязался бой с вражескими истребителями. Группа сопровождения во всех случаях идет вместе с бомбардировщиками и не допускает по ним атак вражеских истребителей. Теперь моей четверки придется охранять свою девятку и девятку за которой ответственным был глинка. Пешки были еще на боевом курсе, когда навстречу нам с запада, Появились вражеские бомбардировщики Ю-88 и Ю-87. Они были на той же высоте, что и мы. Между Новороссийском и Анапой произошла встреча. Я и мои ведомые, не покидая пешек, пошли в лобовую атаку. Прицеливаясь по носовым кабинам юнкерсов, старались расстрелять летчиков. Наши бомбардировщики также обстреляли из передних пулеметов вражеские самолеты. Этот встречный бой длился чуть больше минуты. Наша атака несколько расстроила боевой порядок армады противника, но определить, сколько сбито самолетов, не было возможности. Во встречной схватке необходимо было вести поиск, ведь могли появиться мессершмиты. Девятки П-2, строго выполняя порядок полета, держали курс в западном направлении. Правее нас... Чуть впереди аэродром противника в Анапе. Над взлетной полосой видны струи пыли. Взлетали немецкие истребители. Сейчас придется схватиться с ними. Лишь на траверзе Анапы бомбардировщики пошли в пологий левый разворот в сторону моря. На удалении 15 километров от берега пешки стали на обратный курс. Но на развороте от строя почти в каждой девятке отстали правые крайние. Это нам прибавило хлопот. Как раз подошли немецкие истребители. Завязался воздушный бой над морем. Отбивая атаки мастер в какие-то моменты выполнения маневра бросаю взгляд вниз, на море. На воде видны большие круги. Значит, кто-то врезался в волны. Свои или вражеские самолеты. Разбираться некогда. На аэродроме все станет ясным. А сейчас надо выручать двух оторвавшихся от строя пешек. К ним в хвост уже пристроились два Фоккера. Решили поживиться легкой добычей. Делаю резкий переворот. Ведомый не отстает. Пикируем в хвост Фоккером. Они, увлеченные атакой, не замечают нас. Теперь... Кто кого опередит. Мы раньше вышли на дистанцию стрельбы, чем они. Мощный огонь нашей пары из всех пулеметов и пушек сорвал атаки Фокке-Вульф-190. Вижу, на воде появились новые круги. Это упали в море Фоккеры. Вскоре заметил ведущего верхней нашей пары Ершова. Он со снижением на дымящем самолете уходил в направлении аэродрома Геленджик. подбит. Вверху остался его ведомый. Он один. Ему трудно. Атакуют несколько мессеров. Делаю вертикальную горку и очередью бью по 109 который был уже в хвосте нашего истребителя. Наконец пересекли Цемесскую бухту. В воздухе стало спокойнее. Пересчитал пешек. Все целы. Нас тоже трое. Как Ершов. Забегая вперед, скажу, что к вечеру сообщили. Летчик благополучно сел на подбитом самолете. После посадки я подошел к Глинке. «Дмитрий, почему вы ушли от своей девятки пешек и остались на Новороссийском? Кто же должен был бомберов прикрывать? Ты же сам видел. Мы начали бой с группой мессеров и оторвались». Это не оправдание. Я тоже мог бросить пешек и вступить в бой. А бомбардировщиков пусть сбивают. Саша, не будем затевать ссору. Замечания правильные. На будущее учту. Хорошо, будем считать вопрос закрытым. Вскоре последовал еще один боевой вылет в район Мысхака на сопровождении двух девяток П-2. Моя группа из шести самолетов назначалась ударной. Нам ставилась задача сковать боем истребителей прикрытия противника. Непосредственное сопровождение было возложено на четверку «Д» Глинки. На «Новороссийском» мы встретились с 12 м 109 Имея превышение, сходу атаковали мессеров. Противник, численно превосходящий нас, принял бой. Схватка разгорелась яростная, однако... Пара «Искрина» сбила двух м 109 Потом я зажег одного. «Фадеев» и «Труд» еще двух. Это поубавило активности у противника. Потеряв еще пару самолетов, группа мессершмитов драпанула пикированием к земле. Мы направились на помощь нашим бомбардировщикам, которые, развернувшись, уже шли обратным курсом. Со стороны моря появилась новая группа вражеских истребителей и попыталась прорваться к Петляковым. Отбивая их нападение, «Деглинка» сбил МЭС-109. Наша группа подоспела вовремя. Внезапной атакой разогнали остальных. В этом вылете обе наши группы сбили около 10 самолетов, не имея потерь ни бомбардировщиков, ни истребителей. Во второй половине дня снова задача сопровождать две девятки p 2 Моя группа состояла из шести самолетов. На этот раз удача нам изменила. При перестроении ведомы Бережного Сапунов Засмотревшись на появившийся над новороссийском Мессершмитов, ударил винтом своего самолета по хвосту истребителя ведущего и отбил ему рули управления. Бережной на парашюте приводнился в центре Цемесской бухты. С берега оказать ему помощь не смогли. Да и не успели бы. Мы летали без спасательных жилетов. Летчики группы при виде этой катастрофы разволновались и в беспорядке заметались. «Пришлось вмешаться. Я Покрышкин. Всем занять свои места!» Боевой порядок восстановился. Я решал, что делать с ведомым. «Дать ему команду уходить на аэродром? Опасно. Одного наверняка собьют!» «Сейчас здесь пекло. Вражеских истребителей, как комаров над озером. Лететь с нами на поврежденном самолете трудно. Долго думать не было времени. Вот-вот схватимся с мессерами». Запросил по радио. «Сапунов, как ваш самолет?» «Все в порядке», — слышу в ответ. «По тону чувствую». Сильно переживает, удручен. «Успокойся и пристраивайся к моей паре». На этот раз вылет прошел без серьезных боев. Вскоре пошли на свой аэродром. После посадки подошел к самолету Сапунова. Он сидел в кабине и рыдал. С трудом удалось успокоить его. Конечно, очень тяжело быть виновником гибели боевого товарища. У меня тоже на душе скребли кошки. Владимир Бережной был моим воспитанником, способным летчиком. Последующие дни в небе над Малой Землей наших сил прибавилось. Вступили в бой летчики прибывшего на Кубань третьего авиационного корпуса, на которой и была возложена задача по прикрытию района. Командовал им е, Я. Савицкий. Наш полк обеспечивал боевые действия бомбардировщиков и штурмовиков. Один из вылетов в район Малой Земли чуть было не оказался для меня последним. В тот раз мы вылетели четверкой на сопровождение штурмовиков Ил-2 в середине дня. После взлета обнаружил, что на моем самолете отказал радиоприемник. По инструкции должен был прекратить полет и сесть. Однако оставлять без ведущего группу в составе трех истребителей опасно. Решил продолжать полет. При пересечении Цемесской бухты я переходил на скорости с левой стороны группы штурмовиков на правую. Впереди был Новороссийск. Как раз в эти секунды меня и ведомого атаковала пара МЭС-109. Ершов предупредил о противнике по радио и закрутился с мессером. Я, естественно, его сигнала не слышал». Ведущий же МЭС-109 успел пристроиться в хвост моего самолета. Интуиция заставила меня оглянуться назад. МЭС-109 висел в хвосте в 50 метрах. Резко бросил самолет с полностью данными рулями в косой переворот. Опередил немца на какое-то мгновение. Вся трасса огня трехпушечного Мессершмита. прошла ниже крыла. Враг был так близко, что сквозь шум мотора я услышал эту пушечную очередь. По-видимому, летчик м 109 посчитал меня сбитым и, не теряя времени, направился к штурмовикам. Меня охватила ярость. Дай мой ведомый действовал в этом полете не лучшим образом. Не прикрыл меня. Резко вывел свой самолет из косого переворота и ринулся за м 109 Энергичным переворотом он уходит из моего прицела и вертикально пикирует к воде. Малая высота, на которой проходил бой, не позволила ему оторваться. На выходе из пикирования он снова попал мне в прицел. Две хорошие очереди развалили МЭ-109 на части. Он пошел на дно бухты». куда всего лишь две минуты назад собирался отправить меня. Боевым разворотом вновь набираю высоту. Только в этот момент почувствовал, что весь мокрый от пота. Да, нелегко достается победа. Пристроив к себе Ершова, мы парой пошли сопровождать Илов. В тот вылет они нанесли мощный штурмовой удар по скоплению гитлеровских войск. 20 апреля противник предпринял отчаянные попытки уничтожить наш десант. В воздухе обстановка еще больше накалилась. В первый вылет на сопровождение группы p 2 взлетели тройкой. У ведущего второй пары отказала часть. В этом полете нам удалось отразить все атаки Мессершмиттов. Наведение боя усложнял идущий ниже своей группы одиночный p – поврежденный зениткой, на обратном маршруте, уже подходя к Новороссийску, увидел, как в хвост ему заходят два «Фокке-Вульфа-190». Я и мой ведомый Иван Савин пикированием свалились на них и сразу же сбили обоих. Вражеские пилоты не заметили, как сами превратились в мишени. После этого я горкой выскочил группе наших бомбардировщиков, а Савин остался прикрывать подбитый Пе-2. Тот шел на аэродром Геленджику. Обеспечив безопасную посадку бомбардировщика, Савин, несмотря на мое распоряжение, сесть на этом аэродроме, решил нас догнать. Но практикой многократно подтверждено, Одиночный самолет – верная цель. Савина вскоре атаковала пара охотников и сбила в предгорьях севернее Геленджика. Так мы потеряли еще одного очень способного молодого летчика. На другой день вновь сопровождали шестеркой две девятки Пе-2. Исаев приказал включить в нашу группу Паскеева с ведомым Степаном Вербицким и назначил их верхней парой в боевом порядке. После бомбометания бомбардировщики на траверзе Анапы начали разворачиваться в сторону моря. Пара Паскеева несколько оторвалась от нашей четверки и летела ближе к морю. Я дал команду Паскееву подойти к нашей группе и тут же увидел четверку МЭС-109. Выскочив из облаков, они шли в атаку. «Паскеев, сзади Мессы, разворот на них и атакуйте в лоб!» Дал команду и сразу пошел на помощь. Вербицкий, выполняя приказ, развернулся на четверку Мессершмиттов. Паскеев же со снижением нырнул под нашу группу. Четверка Мессеров накинулась на одиночный самолет. Быстро подожгла его и скрылась за облаками. На наших глазах ветром сносило Вербицкого на парашюте в открытое море. Мы ничем не могли ему помочь. Я с трудом сдержал себя, чтобы не расстрелять сейчас же в воздухе Паскеева. Подлый трус! Он заслуживал такой расплаты. Отдал еще одного хорошего летчика на съедение мессером. После посадки все летчики потребовали у командования отдать Паскеева под суд. Но судьи оказались добрыми дядями и, усмотрев у него нервное потрясение, после прошлогоднего сбития зениткой, рекомендовали перевести в авиацию связи. Честные летчики погибают, а трус мог жить и ждать нашей победы. Натиск противника в районе Мысхака После семнадцатидневных ожесточенных боев затихал. Десантники, проявив беспримерный героизм, упорно удерживали этот клочок земли, обильно политый кровью наших бойцов. Воздушная обстановка также изменилась в нашу пользу. Смелые действия советской авиации, усиление ее прибывшими на Кубань авиационными соединениями, укрепляли боевую мощь наших ВВС на Северном Кавказе. Однако и враг в долгу не оставался. Вскоре на мою долю вновь выпала задача сопровождать две девятки Пе-2 в район Мысхака. При составлении группы меня настойчиво упрашивал взять на боевое задание молодой летчик Василий Островский. Но в тот момент он еще слабо был подготовлен к тяжелым схваткам, которые мы вели здесь. Островский прибыл в наш полк осенью 42 -го года после окончания авиашколы, имея слабую летную подготовку. Однажды увидел его плачущим с письмом в руках. Островский, спрашиваю, что произошло? Василий протянул мне письмо, в котором сообщалось, что его мать, отца, всех братьев и сестер, оставшихся на оккупированной территории, гитлеровцы расстреляли за связь с партизанами. Его боль передалась и мне. Ух, гады, придет время, и мы за все рассчитаемся. Успокойся, летчики не имеют права плакать. Тяжело, товарищ командир. Никого из родных у меня теперь не осталось. Считай меня своим отцом. Я к тебе как к родному сыну буду относиться. Еще до событий в районе Мысхака он вылетал на задание ведомым у Паскеева, который бросил его при нападении пары М109 и скрылся в облаках. Островский остался один против пары опытных охотников и был сбит. Но удачно приземлился, вернулся в боевую часть. Пришлось дать ему несколько дней отдыха. Сейчас он снова рвался в бой. Настойчивость покорила меня. Я назначил его ведомым в свою пару. Вылетели мы четверкой. Вторую пару возглавлял Крюков. «После отхода от аэродрома я заметил позади самолета Островского струю черного дыма. Он начал отставать от нас». «Островский, что у вас с мотором? Почему отстаете?» Василий молчал, на неоднократные запросы не ответил. «Тогда приказал ему вернуться на аэродром. Мои приказания он не выполнял и все больше отставал от нас». Не доходя до пригорий Кавказа, Островский развернулся в сторону аэродрома. «Пошел домой. Порядок. Решил я». Бомбардировщики отбились си, как всегда, продолжали идти на боевом курсе почти до Анапы. Над морем на развороте от второй девятки отстал внешний п 2 Я знал, что при нападении вражеских истребителей он будет атакован первым. Поэтому летел рядом с ним. В какой-то момент засмотрелся на появившуюся слева четверку Мессершмиттов. В это время мимо пронеслись пушечные трассы по Пе-2. Резкой горкой развернулся на атакующих. Два Фокера сразу же переворотом ушли вниз. На моих глазах разворачивалась трагедия. Пе-2 стал заваливаться на правое крыло, и около него раскрылись два парашюта. Все, не уберег, сбили. Дал максимальный газ мотору и стал догонять группу бомбардировщиков, от которой пара Клюкова отбивала Мессершмиттов. Я уже почти догнал пару, когда вдруг перед носом моего самолета сверху вынырнул МС-109 и начал пристраиваться в хвост группе П-2. МЭС-109 сам влез в перекрестие моего прицела. Оставалось уточнить прицеливание и нажать гашетку. Длинная очередь, и Мессер упал в воду. После этого остальные истребители противника ушли в сторону берега. После посадки я спросил у Чувашкина. «Островский сел благополучно? Что с его самолетом?» «Нет, не садился». Это меня озадачило и встревожило. Что могло случиться? Надо запрашивать населенные пункты по линии предполагаемого полета. Но телефонные запросы ничего не дали. Как осуждал я себя за то, что поддался просьбе Островского и взял его в полет. На следующий день в штаб сообщили, что летчик шестнадцатого гвардейского полка Островский похоронен у станицы Кубанской. Его подловили при возвращении на аэродром 2 МС-109. атаковали и подожгли. Василий выбросился из горящего самолета, но был расстрелян мессершмиттами при спуске на парашюте. Узнав об этом, дал себе зарок, что теперь всегда буду расстреливать спасающихся на парашютах немецких летчиков. Пусть эти рыцари не ждут снисхождения. Вскоре... После тяжелых воздушных сражений в районе Мысхака наступило короткое затишье в воздухе. Мы использовали его для глубокого разбора действий летчиков эскадрильи в период боев на Кубани. Подробно разобрали итоги каждого самолета вылета, критически рассмотрели, как вел себя в боях каждый пилот. Уделили особое внимание причинам неоправданной гибели боевых товарищей, что значительно ослабило подразделение. Я разъяснил преимущество перехвата бомбардировщиков в глубоком тылу противника, еще на маршруте их полета к линии фронта. Такой метод не давал возможности истребителям противника сковывать нас боем над районом прикрытия и гарантировал от нанесения ударов по нашим войскам. На разборе выступил и М.А. Погребной, к этому времени заместитель командира полка по политчасти. Михаил Акимович толково высказался о результатах боевой работы. Вместе с тем указал, что успехи в боях породили у некоторых летчиков зазнайство и пренебрежение к противнику. Против нас действуют самые опытные эскадры истребителей фашистской Германии, а это... «Требует высокой организованности, дисциплины от наших летчиков, их постоянной бдительности, самокритичности в оценках». После разбора погребной отозвал меня в сторону. «Александр Иванович, меня очень беспокоит Фадеев. У него большие успехи в боях, но в последнее время он стал проявлять бесшабашность и пренебрежение к противнику». Это может для него закончиться плохо. Молодые летчики стремятся ему подражать. Вы большие друзья. Поговорите с ним. Я и сам не раз думал над этим. У Вадима действительно порой дерзость перерастала разумные пределы. А ведь он командир эскадрильи. Согласен с вами, Михаил Акимович. Правда, я уже не раз об этом говорил Вадиму. Постараюсь воздействовать на него покрепче. А вскоре представился и повод для серьезной беседы. В один из последних вылетов фокусы Вадима едва не привели к гибели. Придя с боевого задания, он после посадки летчика в группы прошел бреющим полетом, чуть не цепляя верхушки деревьев. Сделал вертикальную горку и начал сложный пилотаж. Пилотировал Вадим Мастерский, И всем занятно, конечно, было смотреть на виртуозное выполнение сложнейших фигур. Но в это время из-за облачности выскочила пара МЭ-109. Немцы нацелились зайти в хвост самолета Фадеева. Командир звена Федоров, вскочив в свой самолет, успел по радио крикнуть «Борода! Мессеры в хвосте!» Фадеев косым переворотом ушел из-под трассы пушек. Шмидты, потерпев неудачу, нырнули в облака. После посадки Фадеева я подошел к нему. Такая во мне злость кипела. «Ты что делаешь, Вадим? По-глупому решил погибнуть? Еще какие-то секунды, и ты был бы покойником!» «Саша, не ругайся, я их увидел вовремя, но немножко развлекся». «Ведешь себя, как ухарь-купец. В боевом полете, включив передатчик, исполняешь арии из опер. Бесшабашно иногда гоняешься за отдельными мессерами, бросив управлять группой. Кому этот цирк нужен? Ты же командир. Пример должен показывать». «Понял все. Как другу обещаю. Этого больше не будет». К сожалению, Вадиму трудно было себя переделать, хотя он после этого случая старался сдерживать себя от необдуманных лихих поступков. Вечером я получил задание перелететь на аэродром бомбардировщиков и с утра сопровождать две девятки Пе-2, наносящие удары по штабам немцев. После перелета моя аэрокобра оказалась неисправной. Пришлось мне забрать самолет у ведомого. На сопровождение мы вылетели тройкой рано утром. При подходе к линии фронта встретили пару мессершмиттов, на которых бросился Ричкалов своей парой. Мне пришлось одному сопровождать две девятки Пе-2 в тыл немцев. К счастью, на нашем пути за линией фронта во время удара бомбардировщиков мы не встретили истребителей противника. На обратном пути, после пересечения линии фронта, к нам подошла паечка. Я уже обрадовался, что боевой полет прошел удачно, без боя по защите опекаемых пешек. Как вдруг со стороны солнца заднюю девятку p 2 с пикированием в лоб обстрелял Як-1. Я понял, что это тот Як-1, которого нам не удалось уничтожить на вражеском аэродроме в Таганроге, и дал команду «Речкалов, сбейте Яка! Сбейте Яка!». Як-1 проскочил мимо пары Речкалова, но они не сообразили, почему я приказываю сбить свой самолет. После посадки я уверенно доказывал, что на этом Яке летел немец. Мои данные были переданы вверх, но никаких распоряжений по этому вопросу не последовало. Удар, сопровождаемый моей группой двух девяток Пе-2, был началом наступления нашего фронта на Крымскую. Оно началось 29 апреля и продолжалось до 10 мая 1943 года. Противник стал крупными группами бомбардировщиков наносить удары по нашим наступающим войскам. В первом же вылете на прикрытии поля боя я своей восьмеркой ушел к Керченскому проливу. Там. применяя скоростной маятниковый метод патрулирования, ждал появления вражеских бомбардировщиков. Я был твердо уверен, что они будут лететь из Крыма. Расчеты оправдались. Вскоре по блеску отраженных солнечных лучей от вражеских самолетов определил, что в нашем направлении идут бомбардировщики. Дал команду группе. «Я Покрышкин. Запада большая группа бомберов. Идем навстречу». Федорову сковать истребителей сопровождения. Я звеном атакую бомберов. Идем на сближение. Около Керченского пролива увидели три эшелона Ю-87, дистанция между которыми была до трех километров. В каждом эшелоне в плотном строю по три девятки бомбардировщиков. А Федоров своим звеном атаковал 10 М109, сопровождающих бомбардировщиков, и сковал их боем. Юнкерсы остались без истребителей, что обеспечило свободу действий моему звену. Применяя соколиный удар, бросил самолет в крутое пикирование. Ведомый следует за мной. На встречу нам потянулись десятки дымных трасс и турельных пулеметов юнкерсов. Огневой заслон на пути к ведущему центральной «девятке» казался непреодолимым. Стрелки 27 бомбардировщиков посылали навстречу более 400 пуль в секунду. За 3 секунды, а именно это время требовалось для выхода на дистанцию прицеливания и открытия огня по головному и 87 мы должны были проскочить через трассы. Это возможно только при большой скорости и переменном профиле пикирования, что создавало для вражеских стрелков большие угловые скорости, сбивающие точное прицеливание по истребителю. Прорвавшись через пулевой заслон, я в упор расстрелял ведущего Е-87 и, проскочив над ним, энергично ушел вверх, чтобы занять позицию для новой атаки. Сбитие ведущего... а им всегда был командир группы, нарушила управление и психологически подавила вражеских летчиков. Повторный удар по ведущему левой «девятки» привел к расстройству боевого порядка бомбардировщиков. Этим незамедлительно воспользовались летчики «Звена» и сбили еще три самолета. У противника началась паника. Забрасывая бомбы и пикируя к земле, бомбардировщики в рассыпную стали удирать в направлении Керченского пролива. Создались благоприятные условия для уничтожения их поодиночке. Но наша задача была в другом. Дал команду своему звену прекратить преследование, атаковать второй эшелон. С 27 семью Ю-87 второго эшелона повторилось то же, что и с первым. Прорвавшись через жгуты дымных трасс, я сбил ведущего центральной «девятки» и на повторной атаке еще одного «Ю-87». Мои ведомые действовали смело и решительно. Сбили каждый по одному бомбардировщику. Немецкие пилоты не ожидали такого стремительного и точного удара. Сбросив бомбы на свою территорию, они повернули на запад». Наше звено нацелилось на третий эшелон из трех девяток юнкерсов. Но те, видя, как мы расправились с предыдущими, не стали испытывать судьбу и развернулись на запад. Задача была выполнена. Бомбардировка наших войск сорвана. Теперь можно преследовать удирающих бомбардировщиков. Но преследование пришлось прекратить. По радио я услышал приказ. «Покрышкин, я Тигр!» «Немедленно возвращайтесь на Крымскую! В воздухе появился противник!» Как ни заманчива была перед нами добыча, приказ – закон. Построив группу в боевой порядок, взяли новый курс. Невольно оглядываясь на обратном пути, насчитали от Керченского пролива до станции Верхнебаканской 12 дымных столбов. Это догорали на земле сбитые нами самолеты. Над Крымской мы разогнали группу МС-109. По-видимому, эти истребители имели цель сковать нас боем перед приходом своих бомбардировщиков. На этот раз мы их обхитрили. Пока они здесь нас караулили, мы потрепали их подопечных еще над вражеской территорией. Уходить домой наша группа не могла. Время патрулирования еще не кончилось. Положение было незавидное. Боеприпасы израсходованы, а смены нет. Патрулируем на скорости. Вдруг обнаруживаем идущую со стороны Черного моря большую группу самолетов противника. Насчитали до 50 бомбардировщиков и истребителей. Снова бой, а стрелять почти нечем. Как пригодились остатки боеприпасов. Я сбил пятого бомбардировщика. На повторной атаке оружие уже не стреляло. Такое же положение было и у других летчиков нашей группы. Что делать? Ведь противник идет к линии фронта. Недолго думая, даю команду. Всем сомкнуться плотнее ко мне. Идем в психическую. И вот уже звено, плотное, как сжатый кулак, пикирует на группу бомбардировщиков. Федоров со своими напарниками сковал боем мессершмитов. Бомбардировщики, считая, что мы идем на таран, Сбрасывают бомбы на свои войска и, рассыпая строй, удирают на запад. Преследовать мы их не стали, стрелять нечем и горючее на исходе. Вот, наконец, и смена. Довольные своими победами, без потерь возвращаемся домой. Но не всегда перехват бомбардировщиков противника до подхода их к линии фронта был таким удачным. В очередное патрулирование вылетели четверкой. Сил, конечно, было мало. Наступление наших войск на Крымскую до предела накалило воздушную обстановку. Сражения над полем боя шли ожесточенные. На этот раз мы встретили четыре девятки Ю-87, прикрытые восьмеркой МЭ-109. Вражеская группа шла плотной колонной, что затрудняло атаку ведущего. «Я Покрышкин. Атакую бомберов. Речкалов. Прикрой!» – дал команду. Ударом сверху сбил ведущего задней девятки и решил не уходить на горку, а проскочить вплотную над бомбардировщиками и атаковать командира группы. Это привело к уменьшению скорости. Только я расстрелял ведущего бомбардировщика, как мощная трасса пуль и снарядов пронеслась перед самолетом. Бросив свой истребитель под атакующего МА 109 ушел из-под трассы. Не успел вывернуть свою машину, как второй МС-109 слева поставил впереди трассу огня. Глянул назад, хвосте еще пара МС-109. Резким разворотом выскочил от Мессершмиттов в сторону тройки наших истребителей. Все же даже одиночные точные атаки подействовали на вражеских летчиков. Сбросив бомбы, они не стали штурмовать наземные войска и развернулись на запад. После посадки я возмущенно спросил у своего ведомого Степанова, «Вы почему меня не прикрыли при атаке?» «Товарищ командир, меня самого атаковали. Я едва ушел из-под удара к нашей паре. Думал, вы там?» «Разве не видел по номеру на самолете, что меня там нет? Ведомый не должен бросать в бою ведущего». «Вас прощает только одно обстоятельство — отсутствие боевого опыта». Тут же я подозвал техника самолета. «Крупно, белой краской обозначьте номер самолета. Надо, чтобы далеко был виден тринадцатый номер». «Писать не стоит, товарищ командир. Пригнали новую партию машин и приказано дать вам другую с номером 100», — доложил Чувашкин. Хорошо, напишите сотку крупными цифрами. 5 мая 1943 года наши войска полностью овладели станцией Крымской и начали наступление на высоты западнее ее. Погода с утра сдерживала действия авиации. К середине дня облачность начала подниматься. Первой вылетела на патрулирование шестерка в составе моего звена и пары Фадеева. Такой состав группы Исайф определил, мотивируя плохой погодой. Я держал курс на станцию Аманат, чтобы выйти западнее Крымской. На вероятный маршрут подлета бомбардировщиков противника. При подходе к линии фронта пара Фадеева, летевшая левее, все больше отходит от моего звена восточнее. Это меня начинает беспокоить. Борода, я Покрышкин. Подойди ближе к нам. Почему отрываешься? Я борода сейчас подойду. Однако после этого и других требований Фадеев все больше отрывался от нас. Западнее Крымской точно над моей парой из облаков появился Хейнкель 111. Он завис так близко над нами, что и атаковать было нельзя. Делая горку, я выскочил впереди него. Надо было зигзагом в сторону отстать, но летчики Хенкеля, видать, с перепугу сыпанули бомбы, которые проскочили за хвостом моего самолета, а вражеский бомбардировщик сразу же нырнул обратно в облака. В первое мгновение решил пробить облака и выше их подловить Хенкеля, но... В эти секунды увидел в разрыве нижних облаков группу «Ю-87». Они перестраивались для бомбометания. «Я Покрышкин, выше нас бомберы, приготовиться к атаке!» Дал команду и развернулся на них. Они уже начали вытягиваться в колонну для пикирования. Я сам зашел вдоль колонны и начал последовательно по одному обстреливать «Ю-87». Проскакивая вплотную над ними, я обратил внимание на то, что на них вместо передних пулеметов стояли пушки. После нескольких атак левее и правее меня оказались две пары МС-109, которые пытались взять меня в клещи. Рывком вверх и в сторону выскочил из-под их удара и закрутился с ними на виражах. Но низкая высота и нависшая над ними облачность Не дали возможность перевести бой на вертикали. Выручил Степанов. Он вовремя пришел на помощь, и Шмидты нырнули в облака. Пара Речкалова атаковала удирающих Ю-87. После боя, собрав группу в боевой порядок, мы продолжали патрулировать. К нам пристроился Андрей Труд. Узнав его по номеру самолета, запросил «Труд, где Вадим?» «Он подбит и ушел домой!» «А почему ты его не сопровождал?» «Был скован мессерами, не мог от них оторваться!» Положение с Фадеевым встревожило меня. Распросы пришлось отложить до приземления. Сбоку нас, на удалении до двух километров, появилась шестерка м 109 Они летели параллельно нашей группе и в бой не вступали». Мы поджидали вражеские бомбардировщики и не старались связываться с истребителями. В направлении Анапы на фоне облаков уже были видны силуэты бомбардировщиков. Так мы и ходили с севера на юг и обратно вместе с группой мессершмитов. Вдруг западнее нас выскочил Як 1 и пошел в атаку на меня. Як, Як, я свой! Немедленно предупредил его, но тот атаковал в лоб. И, стреляя, проскочил мимо. Из выбрасывателя его пушки вылетали гильзы. Один прицельный снаряд угодил в крыло моего самолета. Тут сомнение, что на нашем самолете летит немец, у меня уже не было. Дал команду своим летчикам сбить Яка, но он успел развернуться и ушел к группе мессершмиттов. После этого мессеры ринулись на нас. Мы тоже сделали доворот и пошли на них в лобовую. Поймав с упреждением в перекрестке прицела ведущего группы противника, я длинной очередью сбил его. Остальные сразу же ушли. Бомбардировщики так и не появились. Очевидно, отменили налет. «Фадеев сел», — спросил Чувашкина после посадки. «Нет, не садился». «Где Вадим? И что с вами было?» «Докладывайте!» – потребовал я у труда. Из его рассказа кое-что стало ясно. Оторвавшись от моего звена, пара Вадима вышла на Крымскую, где наскочили на группу м 109 Завязался бой, пара рассыпалась. В один из моментов боя труд услышал изменившийся голос Вадима. «Я, Фадеев, иду домой!» По голосу чувствовалось, что Фадеев был ранен. Труду никак не удавалось оторваться от двух шмитов Ждали мы сообщений о судьбе Фадеева несколько дней, но их не было. Вадим погиб. После освобождения Крымской наши войска еще неделю вели тяжелые бои за высоты западней станицы. Этот рубеж позволял выйти в глубокие тылы обороны противника, на Новороссийск, Немцы перебросили в этот район все резервы и сосредоточили здесь большую авиационную группировку. Бои в воздухе носили ожесточенный характер. Наши летчики самоотверженно вступали в схватки с численно превосходящим противником, чтобы сорвать бомбардировку наших войск. В этих боях полк потерял отважных и способных командиров звеньев Дмитрия Коваля и Михаила Сутырина. Меня также чуть не сбили над Таманским плацдармом. Спасла случайность. Вылетели мы тогда четверкой рано утром на прикрытие района еще продолжающихся на земле боев. В группе были летчики третьей эскадрильи, оставшиеся без командира после гибели Вадима Фадеева. Ведомым свою пару я нерасчетливо назначил молодого летчика, имеющего небольшой боевой опыт. Подходим к Крымской. Сплошная многоярусная облачность. Предполагая появление вражеской авиации на большой высоте, решил пробить облака и встречать противника между ярусами облачности. Мой ведомый не имел опыта полетов в сложных метеоусловиях. Оторвался от нас. А искать его и пристраивать группе условия не позволяли. К линии фронта шла девятка бомбардировщиков Ю-88. Дал по радио команду ведомому уходить домой. Тройкой ринулись навстречу противнику. Набирать высоту для соколиного удара времени не было. Да и мешал второй ярус облаков, под которым шли юнкерсы. С боевого разворота вклиниваюсь в строй девятки. В упор длинной очередью расстреливаю ведущего. Проскочив в строй бомбардировщиков, посмотрел в стороны и назад. Сбитый Ю-88 через крыло завалился в падении. Рядом остальные бомбардировщики. Из их бомбалюков сыпались бомбы. Сделал рывок в сторону и вновь захожу в атаку. Бомбардировщики стали беспорядочно разворачиваться на запад. Я кинулся на отставшего Ю-88. Он пытается уйти, переходит в пикирование. Догоняю Юнкерса и расстреливаю его. Выхватил самолет из атаки над самым верхним краем нижней облачности. Дальнейшее пикирование за Ю-88 грозило столкновением с землей, ибо нижний край облачности был всего в 200 метров. Выйдя на высоту боевым разворотом, увидел под облаками вторую «девятку» бомбардировщиков. Устремился к ней, чтобы не допустить «юнкерсов» к линии фронта. Удирающих из первой «девятки» продолжала атаковать пара командира «звена» Старичкова. «Я атакую правого бомбардировщика в «девятке». Ю-88 загорелся. Остальные, сбрасывая на развороте бомбы, круто отворачивались строем на запад». Пристраиваюсь им хвост, открываю огонь по крайнему справа отставшему Юнкерсу. Очередь по стрелку, вторая по мотору. Черный дым тянется за Юнкерсом, но он еще летит. Надо добить. Нажимаю гашетку, оружие не стреляет. По-видимому, отказало. Решаю перезарядить. И тут, несмотря на азарт боя, глянул в сторону хвоста моего самолета. Шестерка мессершмитов. Уже пристраивалась ко мне. Энергичный переворот, трассы огня прошли выше. Проскочив в нижнюю облачность, вывел самолет у земли, над населенным пунктом. Узнал его. Подо мной была станица Варениковская. Горкой вошел в облака, скрываясь от мессершмиттов и зениток. После посадки приказал Чувашкину. «Проверьте, почему-то внезапно отказало все оружие». Через несколько минут техник, усмехнувшись, доложил. «Товарищ командир, уже работает лично. В контейнерах нет ни одного снаряда и ни одного патрона». «Да, это меня и спасло. Если бы оружие еще секунды стреляло, то сегодня домой не вернулся бы. Мессеры меня бы прикончили». На первого сбитого бомбардировщика, упавшего вблизи линии фронта, штаб получил подтверждение стрелковой части. Его мне засчитали. Второй сбитый в глубине вражеской обороны и третий подбитый, который, возможно, упал позже, пошли в пользу нашей общей победы. Старичков в этом бою также сбил Юнкерса из первой девятки. Но главное, мы не дали бомбить наши войска. После 10 мая наступление наших войск прекратилось. В воздухе наступило относительное спокойствие. Обстановка позволяла подвести итоги последних боев и обсудить действия летчиков. Исаев, не вылетавший на боевые задания, не мог нам сказать ничего толкового. Все ждали выступления замполита Погребнова. Он всегда беседовал с нами после боевых вылетов, хорошо знал динамику проведенных боев и действий каждого летчика в них. Летчики и техники полка были откровенны с погребным, очень уважали его за внимательное и доброе отношение, за умение снять угнетенное настроение при неудачах, вызвать глубокие патриотические чувства. Кратко, напомнив об успехах полка и лично летчиков в боях за Крымскую, Погребной, начав говорить о Вадиме Фадееве, замолк. Все притихли и ждали, что он скажет о Вадиме. Волнуясь, иногда умолкая, он поведал нам об этом замечательном человеке и отличном воздушном бойце, о его гибели. «Слушая Погребного, я думал о Вадиме. Никто не знал его так хорошо». как я. Нас связывала личная и боевая дружба. Природа щедро наградила Фадеева редкими физическими и духовными качествами. Неиссякаемая энергия и патриотизм, чувство товарищества вызывали у всех восхищение. В трудное для меня время во взаимоотношениях с Исаевым и его компанией Вадим всегда старался поддержать словом и делом. Гибель Вадима была для меня самой тяжелой потерей с начала войны. Не умаляя его достоинств, я много думал о причинах, которые привели его к его гибели. Натура волжского богатыря – уверенного в своих незаурядных способностях, нередко проявлялась в пренебрежении к опасностям в бою, в переоценке своих возможностей и недооценке противника. Я был старше Вадима, имел больший жизненный и боевой опыт. Старался как друг подсказать и поправить его, особенно в вопросах тактики действий. Однако Вадим по молодости не всегда следовал моим советам. В последнем боевом вылете он, как командир эскадрильи, проявил самоуверенность. Пренебрег моим указаниям, решил действовать самостоятельно. В этом была его роковая ошибка. Закончив выступление, М.А. Погребной обратился к летчикам. «Кто хочет высказаться?» «Разрешите?» – попросил я. Основной причиной гибели наших летчиков является патрулирование малыми группами, четверками, в лучшем случае шестерками. Встретив крупные группы вражеских бомбардировщиков под сильным прикрытием мастершмитов. наши летчики, чтобы сорвать бомбометание, самоотверженно бросаются на численно превосходящего во много раз противника и гибнут в неравных боях. Так были сбиты Науменко, Коваль, Супирин и некоторые другие. Надо посылать в ожидаемое время налета патрули из двух-трех шестерок, а лучше восьмерок. «Опять завел свое», — прервал меня Исаев. «Надо считаться с количественным составом полка». Можно увеличить количество боевых вылетов на каждого летчика. Летный состав на это согласен. Нельзя также составлять группы из начальников. Это приводит к разным решениям ведения боя, к нарушению идеи командира группы и к неоправданным потерям. Назначение Фадеева ведущим пары в мою шестерку было неправильным и привело к его гибели. Исаев, не дослушав мои замечания, закрыл совещание, чтобы не выслушивать правду о недостатках в боевой работе полка, виновником которых был он сам. В эти дни затишья срочно вызвали в штаб воздушной армии летчиков, наиболее отличившихся в боях. Штаб располагался в пригороде Краснодара, в станице Пашковской. Вылетели туда на своих боевых самолетах. Садились на незнакомой площадке ограниченных размеров. Здесь базировалась лишь эскадрилья связи. На посадке нога шасси моего самолета попала в глубокую колею от автомашины и сломалась. К самолету подошел командир эскадрильи лейтенант Алиференко. Видя, что я расстроен, он успокоил. «Не беспокойтесь, товарищ капитан, доставим сюда ногу самолета и техников». Мы разговорились. Алиференко высказал свое неудовлетворение назначением его командиром подразделения связи. Он стремился стать истребителем. Заметно смущаясь, попросил меня. «Товарищ капитан, поговорите с командующим армией о переводе в ваш полк. Вы же не летаете на истребителях, а только на У-2. До войны я был инструктором в аэроклубе. Истребитель освою быстро». Поверьте мне, не подведу вас, товарищ капитан. Но мы можем взять вас в полк только на должность рядового летчика, а вы сейчас командир отдельной эскадрильи. Кроме того, летчики-истребители часто погибают в боях. Пытался разубедить Алиференко, понимая всю сложность переучивания летчика на боевой самолет во фронтовых условиях. Согласен быть рядовым летчиком, но на истребители – А опасность этой профессии меня не пугает. Хорошо, постараюсь упросить командующего о переводе к нам. По дороге в штаб, слушая разговоры ехавших со мной летчиков, я все думал об Алиференко и вспоминал, как сам много лет добивался стать летчиком». Сомневаться в искренности патриотических стремлений Алиференко не приходилось. Он понимал всю опасность для жизни, но хотел лично участвовать в воздушных боях. Такому человеку следовало помочь. Нас встретил начальник штаба армии генерал А.З. Устинов. «Прибыли? Вот и хорошо. Командующий пока занят. Сейчас пройдите в столовую штаба и позавтракайте». За завтраком мы обговорили вопросы, которые беспокоили нас. Все летчики-истребители решили, чтобы я доложил командующему. Я понимал ответственность, возложенную на меня коллегами. Говорить много на таком совещании не дадут. Надо высказать главное, что тревожит нас, истребителей». Это же был первый случай за все время войны, когда вызвали рядовых летчиков в такой высокий штаб на деловой разговор. Между тем, жизнь давно подсказывала, что надо поинтересоваться нашим боевым опытом, мыслями о правильном использовании истребителей в боевых условиях. Принял нас генерал К.А. Вершинин. Он был недавно назначен командующим 4-й воздушной армии, объединившей в конце апреля всю авиацию нашего фронта. Распыление сил по двум армиям наконец-то было ликвидировано. Оперативно вся авиация сосредотачивалась в одном кулаке. Однако тактика ее боевого применения оставалась прежней. Мы продолжали летать мелкими группами – Лишь отвага и умение позволяли нам побеждать в боях превосходящего в силах врага. Бытовавший в это время лозунг «Бить врага не числом, а умением» был очень патриотичен, но не всегда приводил к успехам в бою над численно превосходящим противником. Боевые летчики ждали от этого совещания многого. Хотелось, чтобы новое в боевом применении нашей авиации стало активнее внедряться в жизнь. Без особых вступлений Вершинин открыл совещание. «Давайте, товарищи, посоветуемся, как нам лучше бить врага на земле и в воздухе», – сказал он. Командующий кратко обрисовал воздушную обстановку на нашем фронте. Он остановился на важных проблемах применения воздушной армии. Подробно изложил принципы авиационного наступления при прорыве обороны противника и преследовании его в глубине. Он говорил о массированном применении бомбардировочной и штурмовой авиации. Истребителям поставил главную задачу – завоевание подавляющего господства в воздухе с целью обеспечения действия бомбардировщиков и штурмовиков, срыва ударов авиации противника по нашим наземным войскам. От слов командующего, других руководителей воздушной армии на душе становилось радостнее. Мы сейчас сильнее немцев и можем успешно наступать и гнать с нашей земли ненавистных захватчиков. Авиации теперь ставят такие сложные задачи, о которых мы могли лишь мечтать. Когда закончилось выступление авиационных военачальников, я попросил слово. От имени присутствующих на совещании истребителей высказал отрицательное мнение по приказу, ограничивающему скорость патрулирования истребителей над объектом прикрытия. Объяснил недостатки этого способа, обрекающего нас вести оборонительный бой на горизонтальных маневрах. Наступательный бой с применением вертикального маневра достигается лишь при полете патрулей еще до боя на большой скорости. Доложил, что бомбардировщики противника наносят удары в течение дня с определенной периодичностью. В предполагаемое время их налетов следует посылать усиленный патруль из двух или трех восьмерок. Мы же сейчас с утра до вечера летаем группами из четырех-шести истребителей. Этим составом нам и приходится вести бои с крупными силами бомбардировщиков и истребителей. Верно, это потребует увеличения боевой нагрузки на каждого летчика. Однако, мы согласны иметь боевых вылетов в день в два раза больше, чем установлено сейчас. В своем выступлении говорил о целесообразности перехвата вражеских бомбардировщиков на маршруте их полета к цели, чтобы предотвратить удары по нашим наземным войскам. Привел примеры перехвата моей восьмеркой больших групп бомбардировщиков противника в глубоком тылу врага. К сожалению, уничтоженные самолеты нам не засчитывают. В приказе, изданном еще в начале войны, установлено, что сбитые самолеты противника должны быть подтверждены нашими наземными войсками или зафиксированы кинопулеметом. Разве могут передовые части видеть воздушный бой, если мы деремся в 20-30 километрах в тылу у немцев? Наша же промышленность пока производит самолеты без кинопулеметов. К примеру, «В районе мыскхака основные бои нам пришлось вести над морем, в 50 километрах западнее Новороссийска. Сбитые машины врага хорошо видели стрелки сопровождаемых нами бомбардировщиков. Но их данные не служат подтверждением победы в воздушной схватке». Попросил от имени летчиков-истребителей этот приказ изменить. Выслушав мое мнение и сделав пометки в блокноте на столе, Вершинин сказал... «Товарищ Покрышкин, ваше выступление заслуживает внимания. По этим вопросам будут даны указания. По приказу о подтверждении сбитых самолетов запросим Москву. В отношении боев в районе Мысхака вам лично и штурману армии завтра же слетать в бомбардировочный полк. При получении подтверждения засчитаем сбитые самолеты». «Совещание закончилось, и все расходились с уверенностью, что будут учтены наш боевой опыт и предложения. После совещания я обратился к генералу Вершинину по поводу Алиференко. «Какой жизневой истребитель! Обучать его здесь, на фронте, у вас не будет времени», — заметил командующий. «Отпустите его, товарищ генерал, в наш полк. Он хочет стать истребителем, а при таком его рвении он будет хорошим бойцом. Я найду время для его обучения». «Что ж, надеюсь на вас и возражать о переводе не буду. Только осторожнее с ним. Не торопитесь пускать в бой». Вскоре возвратился к своему самолету, который уже отремонтировали. «Там меня ждал Алиференко». Все нормально, сообщил ему. Командующий дал добро. Сдавайте эскадрилью и пребывайте в полк. На другой день со штурманом армии разобрались в количестве сбитых нами мессершмиттов и фокеров в боях при сопровождении бомбардировщиков в районе Мысхака. Данные стрелков самолетов p 2 были выше почти в два раза, чем наши донесения. Беседуя с командиром бомбардировочного полка, с горечью сказал, что за совместные вылеты не уберег одного П-2 и его сбили. Как же был удивлен и обрадован, когда мне сообщили, что летчик П-2 с целью дезориентации фокеров имитировал падение, а сам благополучно приземлился на аэродром Геленджика. Штурман же и стрелок, решившие, что самолет сбит, выбросились без команды летчика с парашютами. На аэродроме бомбардировщиков встретил своего одноклассника по ФЗУ Семена Пыжикова. С ним мы не встречались более 10 лет. Мне удалось согласовать его перевод замполитом в мою эскадрилью. И он вскоре прибыл в наш полк.